Глава 12. Ложь третьего дяди. Увидев имена на титульном листе, я потерял дар речи. Разве это не третий дядя Иван Зинь? Возможно ли, что эта тетрадь принадлежала им, но если так, то каким образом она оказалась на корабле-призраке? Можно предположить, что до крушения на этом корабле находились сразу два человека с такими же именами, которые также занимались археологическими исследованиями, причем в том же самом районе. Вероятность выигрыша сразу 5 миллионов в лотерею более реальна, чем такое совпадение. Чем больше я думал об этом, тем яснее для меня был вывод. Нет сомнений, что надпись на титульном листе сделана третьим дядей, а потом он подарил тетрадь Вэндзинь. Другого объяснения быть не может. Это журнал, где подробно описан ход археологических исследований в районе рифа Вань. И принадлежали эти записи в а корабль-призрак когда-то был связан с этими исследованиями. Возможно, это и есть то самое судно, что не вернулось вовремя. С происхождением тетради я разобрался, но сразу возникло множество других вопросов, от которых голова шла кругом. Что произошло на самом деле, знают лишь те, кто непосредственно участвовал в той экспедиции. Информация, которой владею я, слишком поверхностна, и все еще отсутствует связующее звено, которое позволило бы собрать все факты воедино». Если бы дядя, старый лис, честно рассказал мне все, я, вероятно, мог бы понять произошедшее. А может быть, записи в этой тетради содержат какую-нибудь подсказку? Я собирался спрятать археологический журнал и посмотреть его, когда никого не будет рядом, но любопытство было сильнее меня. Да и нет смысла скрывать что-то от женщины, все равно она потом обо всем узнает. Я открыл тетрадь. Записи в Анзинь отличались невероятной аккуратностью. Четкий формат, последовательные перечисления, подробные списки. На первой странице был описан день отъезда, 15 июля. Там же был список группы, руководителем которой указан У Сань Син. А как звали Молчуна? Я помню, что дядя упоминал фамилию Джан. Я поискал в поиске. В составе группы был некий Джан Целин. «Может быть, это он?» Я перевернул эту страницу. Там был описан процесс поиска и определения местонахождения подводной гробницы. И это описание было куда подробнее, чем рассказ третьего дяди. Записан каждый шаг, все использовавшееся оборудование и инструменты, вплоть до указания типа веревок. Да, Вэнзынь и Сансин абсолютно разные. Я не могу понять... как они могли находить общий язык? Мне не надо было читать журнал целиком, чтобы понять: дядя мне лгал. Это я понял, заглянув в последние записи. Я был неприятно удивлен и стократно проклинал этого мерзавца. Вэнзин писала: 21 июля первое посещение морской гробницы персонал Усансин план работ. Первое. Расчистка левой и правой ушных камер, коридоров. Второе. Подготовка к расчистке задней камеры, цели. Первое. Организация вентиляции помещений с помощью воздушного насоса. Второе. Подготовка к последующей расчистке помещений. Поднятые ценности. Гроб из нанму с двойной резьбой в виде феникса, предположительно детский гроб. Примечания. Возникла чрезвычайная ситуация, подробности будут добавлены по мере получения информации. Ниже была еще одна запись. 23 июля. Второе посещение гробницы. Персонал. Все участники. План работ. Отсутствуют. Цели. Укрытие от летнего шторма. Поднятые ценности отсутствуют. Примечания. Отсутствуют. Оказалось, что третий дядя побывал в гробнице раньше остальных. Ван Зинь описывала лишь то, что он ей доложил. Но я знаю его бандитскую натуру. Он не мог не рассказать подруге всего. Кто знает, может, он не только расчистил каменные уши, но и открыл заднюю камеру. Возможно, даже покопался в гробу. Ненавижу лгунов. Я бегло просмотрел журнал. «В нем должно быть много полезного, но сейчас не время внимательно изучать эти записи». Я положил журнал обратно в пакет и посмотрел, что делает женщина. Кажется, она вообще не обращала на меня никакого внимания, отчаянно сдирая ржавчину и морской налет с двери, ведущей в комнату капитана. Руки ее двигались быстро. Казалось, что она не ржавчину счищает, а ломает металл. Под ржавчиной уже виднелась сталь. Дверная рама была приварена к корпусу. Вся конструкция казалась очень прочной. Дверь тоже была стальная, оснащенная запором со штурвалом. Женщина явно пыталась открыть дверь или выломать раму, разговаривая сама с собой. Но при этом казалось, что она к кому-то обращается. «Не бойся, не бойся, я тебя быстро выпущу». Ее поведение было не совсем нормальным. К тому времени, когда я обратил на нее внимание, женщина уже очистила всю ржавчину с двери. Между рамой и дверью был слой резины. Комната была герметично закрыта. Женщина попыталась открыть дверь, но сил ей не хватило. Герметичные двери открываются очень туго. С такой задачей под силу справиться только мужчине-матросу. А этот запорный механизм, скорее всего, сильно проржавел внутри. Женщине удалось немного повернуть штурвал, но дверь все равно не открывалась. Я сердцем чувствовал, что неспроста эта дверь так хорошо заперта, и обратился к женщине. «Может быть, дверь так хорошо закрыта лишь для того, чтобы туда не попала вода, но все равно не стоит торопиться открыть ее». «Если внутри находится монстр, то у нас нет оружия, чтобы справиться с ним». Она не ответила, словно не слышала меня, и продолжала свою возню с дверью. Похоже, она повредилась рассудком. Жаль, конечно, но в таком случае надо быть с ней осторожным. Некоторое время я молча наблюдал за ее бесплодными попытками. В какой-то момент она обернулась и посмотрела на меня. Я подумал, что она, наконец, пришла в себя. Ей стало неловко, но я ошибался. Женщина неестественно громко закричала, откинулась назад всем телом. Из ее волос появились две иссохшие руки и вцепились в штурвал. У них силы оказалось предостаточно. Я почти сразу услышал скрежет поворачивающегося ржавого механизма. Мне стало страшно. Волосы на затылке зашевелились, я чуть не грохнулся в обморок. Эта сцена выглядела нереально жутко. Я-то думал, что руки отцепились и пропали, а они, оказывается, прятались в ее волосах. И с кем она только что разговаривала? Пока я озадаченно задавал себе вопросы, на которые не мог получить ответы, запор поддался и сохшим рукам. Женщина несколько раз крутанулась на одном месте, словно не полностью себя контролировала, и потянула штурвал на себя. Изнутри раздался громкий шум, и хлынула вода, под напором которой дверь широко распахнулась, ударив женщину по спине. Ее подбросило в воздух, а потом швырнуло на землю. «Упала она рядом со мной». С ней явно было не все в порядке, я пытался оттолкнуть ее от себя, но в это время нас захлестнуло водой и протащило футов пять или шесть. Пытаясь затормозить, я поднял голову и увидел, что из дверного проема прямо на меня смотрит огромное лицо, сплошь покрытое чешуей. Глава тринадцатая. Морская обезьяна. Это огромное, отвратительное лицо было почти в четыре или пять раз больше моей головы, а тело все еще скрыто в темноте комнаты. Я не мог даже представить, насколько оно велико. Свет, падавший через пролом в палубе, был недостаточно ярк, чтобы в подробностях рассмотреть это существо и понять, человек это или животное. Но его лицо было неописуемо мрачным». Я просто стоял и смотрел на него, остолбенев от ужаса, едва дыша. Ноги подкашивались, я с трудом сделал несколько шагов назад, а потом сообразил, что женщина все еще лежит на земле. Она, конечно, сделала гадость, открыв дверь, но это не повод бросать ее на произвол судьбы. Я перевернул ее и обнаружил, что две иссохшие руки снова исчезли, но все равно не мог справиться с отвращением. Однако, если вода поднимется, она захлебнется. Я подхватил ее мышки и медленно потащил ее в сторону лестницы, ведущей на палубу. Выберусь наверх и либо прыгну в море, либо попрошу помощи с нашего катера. Других вариантов я не видел. Еле передвигая дрожащими ногами, я мысленно уговаривал себя. Спокойнее. «Еще спокойнее. Сталкиваясь с трудностями, ты становишься спокойнее». Но, отходя назад, я не мог оторвать взгляда от этого лица в дверном проеме. Чудовище не шевелилось, лишь смотрело на меня, и какое-то время был слышен лишь шум воды. Если бы оно хоть чуть-чуть шевельнулось, например, голову повернуло или пасть открыло, я бы смог почувствовать себя немного увереннее». но его неподвижный взгляд заставлял мое сердце дрожать. Неподвижность чудовища казалась неестественной, и я молился, чтобы оно не двигалось, пока я не доберусь до лестницы. Я решил, что смотреть в упор на существо не стоит, опустил голову и постарался двигаться быстрее. Несколькими рывками я подтащил женщину к лестнице. Там меня ждало разочарование. Лестница была совсем негодной, Все ступени сгнили до основания, не уверен, что смогу подняться по ней, не говоря уже о том, чтобы тащить неподвижное тело. Несколько подступенков еще выглядели целыми. Я положил руку женщины себе на плечо и попытался осторожно подняться, но дерево сломалось под моей ногой, рассыпавшись трухой. «Это серьезная проблема». Я оглянулся. К счастью, монстр оказался весьма терпеливым, он все еще не двигался. Сейчас меня скрывала темнота, свет из пролома в палубе падал точно между нами, и я мог видеть лишь смутные очертания его тела. Зато я почувствовал себя более непринужденно. Сначала прислонил женщину к стене, затем, стиснув зубы, попытался запрыгнуть наверх. Руки у меня длинные, но тонкие и слабые. Я дважды потерпел неудачу, да еще прикусил губу. От боли на глазах выступили слезы. я был зол на себя. Какое-то время я пытался придумать способ выбраться, потом обернулся, чтобы посмотреть, как там монстр. Пока я стоял спиной к нему, все было нормально, но когда я повернул голову, то заорал во все горло. Он стоял позади меня почти вплотную. Даже когда вот так обычный человек подкрадывается, невольно вскрикнешь от неожиданности, а тут такая страшная морда! Мой ужас невозможно выразить словами. Однако своим громким воплем я и его, кажется, напугал. Монстр отступил немного назад. Теперь я мог его рассмотреть во всех подробностях. Когда я был ребенком, одноклассник, родом из семьи с побережья, рассказывал, что один из рыбаков выловил сетью существо, напоминающее человека, но полностью покрытое чешуей. Когда он притащил свой улов в деревню, никто не мог сказать, что это за существо и откуда оно взялось. Позвали старейшину». Лишь взглянув на существо, тот закричал, «Немедленно отпусти его! Это морская обезьяна! Если не отпустить, придут другие, и большая беда будет!» Однако рыбак решил, что правильнее будет продать обезьяну. Жителям деревни он сказал, что отпустит существо, а на самом деле убил его и спрятал его в своем доме, рассчитывая на следующий день отвезти в город. На следующий день вся семья рыбака пропала без следа. Жители деревни были перепуганы. После двух дней поисков нашли лишь выпотрошенное тело жены рыбака. Когда старейшина увидел тело, то сказал, что это морские обезьяны пришли отомстить. Он позвал мастера фэн -шуй. Тот разложил на пляже много голов свиней и овец в качестве жертвы морским обезьянам и молился несколько дней. Мой одноклассник отлично рисовал. Его картины были настолько реалистичны, что, увидев портрет морской обезьяны, я потом несколько дней плохо спал. Меня тогда очень впечатлила история и внешний вид существа. Сейчас же я вижу его собственными глазами, И все гораздо хуже. Я не знал, что морская обезьяна настолько большая. Пока я вспоминал, чудовище не шевелилось, лишь с интересом смотрело на женщину, прислонившуюся к стене и пускавшую слюни изо рта. К счастью, она все еще была без сознания, иначе бы к недержанию слюны добавилось бы и недержание мочи. Я немного успокоился и тоже прижался спиной к прогнившим доскам, которые слабо хрустнули от моего веса. У меня уже созрел план. Под моим весом доски за моей спиной легко сломаются, и у меня будет куда отступить, если морская обезьяна все-таки решит напасть. За стеной кормовая часть. Там должно быть оборудование и инструменты. Возможно, я смогу найти, что можно использовать в качестве оружия. Размышляя над планом отступления, я вдруг услышал скрип досок на палубе. Казалось, что на борту есть кто-то еще. Я не успел удивиться, как в пролом на палубе прыгнул лысый Джан». Приземлившись, он поднял пистолет, сначала глянул в темный дверной проем, потом обернулся ко мне и в недумении вскричал «Охренеть!». Морская обезьяна отреагировала сразу, спустила мрачный и протяжный вой и, пригнувшись, бросилась к лысому. Тот оказался не менее проворным, наклонился к земле, чтобы избежать первого удара, передернул затвор и выстрелил. Чудовище застонало. На его плече появилась кровь, похожая на распускающийся алый цветок. Напугал его выстрел, или боль оказалась сильной, но монстр прыгнул на стену надо мной. Жан выстрелил еще несколько раз, но промахнулся. Все пули прошли рядом с моей головой. Я чуть не свернул себе шею, пытаясь увернуться. Морская обезьяна была очень умна. Она явно осознавала силу огнестрельного оружия и не осмеливалась приблизиться к Джану вплотную. Она сделала вид, что собирается броситься, затем в несколько прыжков промчалась по стенам мимо лысого и скрылась за железной дверью. Джан бросился следом, стреляя на ходу, и, видимо, попал в днище. Вода стала подниматься быстрее. Два выстрела легли по дверной раме. Джан ударил дверь ногой, я побежал следом за ним и увидел пробоину, куда поступает вода. Вероятно, это была та самая брешь, которую корабль получил при крушении. Она имела следы ремонта. Возможно, корабль не затонул из-за нее, но сейчас сваренные швы проржавели и не сдерживали напор воды извне. Морская обезьяна пыталась проскользнуть через эту пробоину наружу. Сил у нее хватало, чтобы головой пробить насквозь приваренный стальной лист и скрыться в морской воде. Джан не хотел сдаваться и сделал несколько выстрелов в воду. Корабль уже издавал звуки, похожие на стоны, он вот-вот развалится на части. Вода поднялась выше колен. Долго тут оставаться нельзя, надо убираться отсюда как можно быстрее». Джан вернулся назад, потряс женщину за плечо, обращаясь по имени. — Нин! Нин! — но она не отвечала. Тогда он поднял ее на руки и по моей спине взобрался наверх. От этого двойного веса меня чуть не переломило пополам, а Джан, уже сидя на корточках на палубе, протянул мне руку и вытащил наверх. Глава четырнадцатая ОСТРОВ ЮНСИН Как только я оказался на палубе, то услышал глухой скрежещущий звук, словно корабль деформируется под прессом. Действительно, выглядела палуба совсем иначе, чем раньше. Капитанская рубка на корме и нос судна оказались на одном уровне. Кажется, сломан киль. Если сломан киль, то днище тоже треснет. Для такого небольшого судна всего одна трещина — серьезная проблема. Вода заполнит трюм в считанные мгновения, и корабль затонет минут через пять. Лысый побледнел. — Наш катер здесь. Давайте быстрее выбираться отсюда. Я оглянулся. Катер действительно был в поле зрения, но еще недостаточно близко. Капитан размахивал руками и кричал. — Как вы, ребята? Лысый Джан поднял женщину и жестом дал понять капитану, что надо подойти поближе. Тот кивнул, и катер повернул в нашу сторону. Рыбаки взволнованно кричали и размахивали руками. «Честное слово, не понимаю я их, ведь только недавно от страха пошевелиться не могли. Мы очень разные люди». Корабль «Призрак» из-за повреждений замедлил ход. Как только катер подошел ближе, несколько матросов перепрыгнули к нам, помогли перенести женщину на катер и, торопясь убраться поскорее, отцепили крюк, соединявший оба борта. Старый капитан подгонял нас. «Быстрее отправляемся! Надо скорее покинуть это проклятое место!» Он попросил нас положить женщину на палубу, Жестом показал мне, чтобы я держал ее покрепче, а затем откинул ей волосы. Морально я был готов уже ко всему, но все равно у меня перехватило дыхание при виде двух скрюченных и сохших ручонок. Они оказались совсем недлинными». Кожа в том месте, где они прикреплялись к голове, была похожа на затвердевшую опухоль, но самым отвратительным было маленькое личико, словно сросшееся с затылком. Капитан отнесся к увиденному очень серьезно. Он несколько раз ударил тварь, затем достал из кармана горсть какого-то порошка и посыпал им маленькое лицо. Существо внезапно издало звук, похожий на отчаянный крик, и скривилось. Капитан вытащил нож, осторожно, но быстро поддел опухоль и силой оторвал ее от головы. Тварь упала на землю и начала извиваться. Стоявшие рядом попятились с выражением ужаса и омерзения на лицах. Но через несколько минут это существо словно расплавилось, оставив после себя некое подобие пасты, стекавшей сквозь щели палубы. Я раньше никогда такого не видел и спросил, «Что это за мерзость?». Капитан перегнулся за борт, чтобы ополоснуть нож, и ответил, «Это душа обреченного жить на корабле-призраке. Чтобы избавиться от нее, достаточно посыпать коровьей шерстью». Глядя на выражение его лица, я догадывался, он уже сожалеет о том, что ввязался в это предприятие. Продолжая что-то бормотать, он убедился, что в волосах женщины больше ничего нет. Он перекинулся парой слов с матросами и ушел в капитанскую рубку на корме. Вскоре заработал мотор, и катер тронулся». Море уже успокоилось, хотя черные облака еще заполняли небо, но между ними появились просветы, откуда струился солнечный свет. Выглядело это просто волшебно, и чертовски радовало, что буря, наконец, утихла. Мы усадили женщину поудобнее». «Капитан забрался на мачту. Я понял, что он собирается осмотреться, ведь морская обезьяна — существом мстительное, может отправиться следом за нами, чтобы снова нанести удар. Однако на США вода настолько прозрачная, что при хорошем освещении видимость достаточная на глубину до сорока метров. Если кто-то последует за нами, его легко будет заметить». Поэтому меня обезьяна не слишком беспокоила. Матросы занимались своими делами, бегая по палубе и не обращая на меня никакого внимания. Я только сейчас понял, насколько устал. Теперь, когда все относительно успокоились, на меня сон накатывал волнами. Найдя удобное место, я прикорнул ненадолго. Когда проснулся, то увидел, что солнце уже садится — а катер плывет вдоль береговой линии острова. Красивый белый пляж был покрыт довольно крупным песком, ходить по нему босиком, наверное, не слишком приятно. Неподалеку виднелся причал, а катер направлялся именно туда. Я думал, что наш курс лежит в сторону следующего района поисков, не ожидал, что мы сделаем остановку, поэтому спросил, словно обращаясь к самому себе». «Куда мы сейчас идем?» Рядом кто-то ответил мне. «Зайдем на остров Юнсин и заберем несколько человек». Я повернул голову и увидел женщину, сидящую рядом со мной. Ее лицо порозовело, казалось, она только что проснулась. Я всегда испытывал к женщинам некоторую слабость. Несмотря на то, что вид ее все еще был болезненным, да и запах оставлял желать лучшего, я улыбнулся и спросил. «Кого забрать?» Она указала на группу людей с дорожными сумками на пристани и сказала. «Это они, несколько дайверов и консультант. Я думаю, вы его знаете». Я присмотрелся. Фигура одного из людей на причале, крупнее остальных, мне показалась знакомой. Но я не сразу смог вспомнить, кого она мне напоминает. Матрос, стоявший на носу катера, крикнул. «О, как мы устали! Готовьтесь, мы уже здесь!» Толстяк повернул голову и выругался. «Слышь, верзила, меня тут полчаса сдувает северо-западным ветром. Ублюдки, вы там совсем чувство времени потеряли?» Примечание переводчика. На дрифтерах и других малотонажных рыболовных судах капитанская рубка находится в задней части палубы, на корме и расположена выше, чем нос. Причиной того, что рубка и нос судна оказались на одном уровне, поперечная трещина в днище, в результате которой судно практически складывается пополам. Глава 15. Толстяк. Хотя в душе я был немного удивлен, смутные догадки, что я тут оказался неспроста, уже возникали в моей голове. Началось все с третьего дяди, но он пропал без вести. Кроме него из дворца Лушанвана вышли живыми только я и толстяк. Панкуй мертв, паньзы в коме, молчун вообще пропал без вести». А для поисков такого масштаба нужен не один опытный человек. Полагаю, первым кандидатом был именно Толстяк, а меня взяли в качестве его замены. Приблизившись к причалу, наш катер не замедлил ход. Я уже несколько дней не видел Толстяка, кажется, он поправился еще больше, однако легко запрыгнул на борт вместе с дайверами». Пробежав чуть вперед, по инерции он притормозил и радостно рассмеялся, увидев меня. «Товарищ, и ты здесь! Кажется, у нашей госпожи Анин хороший вкус!» Женщина неохотно улыбнулась ему. «Похоже, они были хорошо знакомы. Я же не мог однозначно решить, радоваться мне или печалиться появлению толстяка». «Вроде человек он неплохой, но у меня начинает болеть голова, когда я вспоминаю, что он творил во дворце Лушанвана. Меня из-за него несколько раз чуть не убили, по его вине. Он бросил свою сумку на палубу, сел рядом с нами, хлопнул меня по спине и сказал, «Меня сюда подгоняли, а сами-то не очень торопились. Кстати, вы место нашли?» А Нин покачала головой». Остался последний район. Странно будет, если там мы ничего не найдем. Толстяк сказал, «Разве не говорил тебе, что я, Толстяк, использую методы геомантии? Я не умею искать гробницы, которые неизвестно где. Скажите мне, когда найдете, и я в деле. А если не можете найти, то меня не вините. Но деньги заплатить должны, по правилам рек и озер». Вы, южные варвары, въезжая в страну, должны помнить о ее обычаях. Анин вздохнула и поморщилась, словно ее мучила головная боль. Я помню, что ты вести поиски на море не будешь. Все уже организовано. За дистанционное обнаружение несет ответственность господин У. До сих пор меня мои обязанности не беспокоили. Я ведь еще толком ни на что не подписывался. Но после слов Анин у меня глаза на лоб полезли. «Я несу ответственность?» «За что я несу ответственность? Я даже лопату в руках ни разу не держал. Моему возмущению не было предела. Меня что, уже назначили руководителем поисков? Разве вы сами не знаете, где искать гробницу?» Анин спокойно ответила. «Мы смогли лишь приблизительно определить возможное ее местоположение». Если сможем найти проход, который использовал твой дядя, отлично. А если не повезет, то нам придется положиться на твой опыт по определению местоположения, границ и формы нужного объекта. Наши специалисты до сих пор занимались только бумажной работой. Это не может заменить опыт Туфудзы. А твой третий дядя слишком хитер и не оставил нам никакой информации». Моя спина покрылась холодным потом. Кажется, мне сегодня будет не до сна. Надо припомнить все, чему учил меня дед. В противном случае я выставлю себя полным дураком. Хотя, кажется, проблем у меня не должно быть. Если под водой я с чем-то не справлюсь, всегда можно списать на незнакомую обстановку. В конце концов, они же пригласили туфудзы, а не хайфудзы. Хотя меня вообще совсем другому учили в университете, и мне даже местонахождение простой гробницы определить сложно. К счастью, хоть я и не занимался практикой, но теоретический опыт у меня есть. Подумав немного, я перестал нервничать. «Сначала надо до места добраться». А если там что-то не так пойдет, всегда можно заявить, что подводная гробница странная, необычная. Я с такой не сталкивался. Толстяк посмотрел на меня и сказал, «Как хорошо, что все мы здесь сегодня собрались. Нам выдался редкий случай побывать на паросельских островах. Давайте хорошенько пообедаем и наберемся сил, раз нам предстоит тяжкий физический труд». Он предложил найти капитана и поинтересоваться, есть ли на катере рыба. У Анин, похоже, не было аппетита. Она отвернулась и промолчала. А вот я был голоден. Как только услышал про рыбу, прямо слюни потекли. Толстяк побежал искать капитана. Просельские острова богаты скумбрией, китайской макрелью и каменным окунем. Говорят, что море здесь наполовину состоит из воды и наполовину рыбы, поэтому рыбацкие суда редко приходят без улова. А в туристический сезон рыбалкой на Сиша местные завлекают туристов. Это развлечение приносит немалый доход. Толстяк прилип к капитану, требуя рыбу на обед. Тот, хоть и неохотно, принес скумбрию, отдал со словами «приготовишь сам». Толстяк не знал, что с нами произошло, поэтому недовольное лицо капитана сразу принял на свой счет и возмутился. «Что ты уставился, словно я у тебя миллион украл?» Я все еще чувствовал себя недовольным и несчастным, но когда принесли ароматный горшок с рыбой, забыл обо всех своих неприятностях. Единственным моим желанием в тот момент было наесться до отвала». хотя раньше я не был любителем рыбных блюд. Глаза толстяка горели от желания сожрать прямо все и сразу. Он даже не стал ждать, пока рыба остынет. Сразу отхватил палочками солидный кусок и сунул в рот. обжегся до слез, но все равно проглотил. Аромат от горшка был такой, что вокруг собрались все. Даже лысый Джан проснулся и прибежал понюхать, восклицая. На США столько рыбы, что мы за всю жизнь съесть не сможем. Толстяк отодвинул горшок подальше. «Ваше внимание к моей еде, конечно, лестно, но отойдите к ядрене фени подальше, а то слюнями мою еду закапаете, а меня стошнит». Жан сообразил, что толстяк с ним еще не знаком, поспешно пожал ему руку и спросил, «А как мне вас называть?» Прямолинейности и хамства толстяку было не занимать. Он скользнул по профессору взглядом и обратился к Анин. «Кто этот лысый?» Лицо Джана помрачнело от такой наглости собеседника. Он с усилием выдавил. «Зовите меня господином Джаном или профессором Джаном, пожалуйста». Толстяк игнорировал его, все еще глядя на Анин. Женщина поняла, что атмосфера накаляется. Забыла вас познакомить. Это профессор Джан, один из наших консультантов». С профессорами Толстяк, видимо, предпочитал вести себя приличнее. Он снизошел до ответного рукопожатия и начал извиняться. «Хм, простите, я не знал, что вы культурный человек. Мы, мужчины из семьи Ван, простые и можем быть грубыми. Не принимайте близко к сердцу». Лысый Джан как-то неохотно улыбнулся в ответ. «Культурные, некультурные, грубые или вежливые — все мы одинаковы. Многие образованные люди родились в простых семьях, и столь же часто среди образованных людей встречаются хамы. Все зависит от разделения труда. Работа у нас, вероятно, разная». Толстяк не понял, к чему это было сказано, но рассмеялся из вежливости. А Лысый снова вернулся к своей привычке не задумываться, что хорошо, а что плохо, и стал задавать вопросы. «Кем вы работаете, господин Ван?» Толстяк опешил от такого прямого вопроса, но грубить культурному человеку не решился. Но «Ну, это по-простому, я специалист по раскрыванию секретов и разгадыванию тайн». На лице Лысого проскользнул испуг. «О, так вы следователь?» Простите мне мое непочтение и отсутствие должного уважения. Я чуть рыбой от смеха не подавился. Твою ж мать! Лысый Джан ужасно болтлив. Толстяк неодобрительно глянул на меня и пригласил профессора. Не надо лишних слов, лучше отведайте моей стрепни. И жестом пригласил остальных присоединиться к трапезе. Не глядя на других, я схватил свои палочки для еды и начал есть. Рыба была чертовски вкусная. Я не успевал проглотить один кусок, как руки сами потянулись за следующим. Наевшись, толстяк громогласно потребовал вина. Анин пыталась его успокоить. «Это же рыбаки! Откуда у них вино?» Но этот обжора не поверил, отправился в капитанскую каюту. Оттуда донесся его торжествующий смех. Когда он вышел с кувшином, капитан выбежал следом, пытаясь отобрать вино. Он заявил, что его пить нельзя. Это жертвенный напиток для Лунвана. Толстяк был в ярости. «Зачем эту хрень отдавать владыке морей? Единственное, что сделает Лунван, когда его попробует, твое корыто в щепки расколет!» Он достал из сумки бутылку эрготоу и сунул в руки капитану со словами. «Возьми это!» «Спорю, Лунвану придется по вкусу. Это называется культурный обмен между севером и югом. Только посмотри, красная звезда Эрготоу, известная штука, чертовски хороша. Ты даже не можешь представить, насколько!» Капитан в растерянности стоял, как столб, не зная, что ответить. Толстяк посчитал его молчание согласием, сорвал печать с кувшина и разлил вино. Напиток был великолепный. Знаменитое кокосовое вино из деревни ли -Мяо. Мы его выпили до последней капли, созерцая вечерние облака, пока не взошла луна. Толстяк, сделав последний глоток, сыто рыгнул, сел поудобнее, хлопнул себя по ляшке и провозгласил. «Ну вот, теперь мы все сыты и довольны. Пора поговорить о серьезных вещах». Примечание переводчика «Дзянху гуидзюй». На криминальном жаргоне эта фраза означает «воровские законы». В записках тоже. Но есть один нюанс. Словосочетание «дзянху» — «реки и озера» часто используется в названиях книг, сборников карт. Кроме того, сама метафора очень красива. По этой причине в переводе «воровские законы» будут правилами «рек и озер». Воры — людьми «рек и озер». Толстяк, говоря «маньцзы», «южные варвары», вроде бы называет Анин южанкой, намекая на сложные отношения между Дауму севера и юга. Но его дальнейшие слова про приезд в страну и знание обычаев уже тонкий намек на то, что Анин работает не на китайских Дауму, и по сути иностранка, как и ее начальство». Сюлей часто использует термин «позиционирование». Это процесс занятия и фиксации удержания определенной позиции. По-русски более уместно использование термина «дистанционные методы обнаружения», Методы, которые включают в себя аэрофотосъемку, различные методы магнитной разведки, использование сканирующего радара с боковым обзором и теоретические методики, которым в принципе можно отнести геомантию, о которой упоминается в романе. Геомантия предполагает использование сведений о традициях захоронений или строительства в древнем мире для поиска. Первичными целями многих дистанционных обследований является обнаружение скоплений памятников и в более масштабных проектах определение того, где именно на Земле нужно приложить максимальные усилия для исследования и раскопок. Хайфудзы. Выражение образовано так же, как и Туфудзы, только первый иероглиф говорит о грабителе только подводных гробниц. Хай – море. Лунван. Одно из главных божеств в китайской мифологии. Старец, управляющий не только морем, но и миром, перевоплощался в метрового дракона и имел в подчинении четырех морских драконов. Гуанде – лазурный дракон Восточно-Китайского моря. Красный дракон Гуанли – владыка Южно-Китайского моря. Черный дракон Байкала – китайцы считали Байкал Северным морем. Гуанзе Белый дракон Ао Гуанжумб, повелевавший озером Цинхай Западным морем, китайские моряки предпочитали поклоняться Мадзу и сопровождавшим ее демонам Шуньфэн-Эру и Цанлияню, которые были к людям весьма благосклонны. Лунвана же скорее боялись, так как он не только морями повелевал, но и катастрофу устраивал. всячески противостоя Мадзу. Жертвенное вино на кораблях для Лунвана было обязательным, чтобы избежать его гнева и не оказаться между ним и Мадзу в момент их противостояния. Эрготоу – народная китайская водка, очень популярная среди пекинцев. Крепость этого пшеничного напитка доходит до 65%. В середине периода династии Цин – Алко-производители в целях улучшить качество продукта провели небольшую техническую революцию в своем деле. Добавили в процесс производства охладитель – оловянный котел. При перегонке спирта сырье трижды подвергается дистилляции в охладительном котле. Спирт второй выгонки – это и есть эрготоу. Для неискушенного человека на вкус и запах она очень противна и непривычна. Не зря многие сравнивают ее с одеколоном. Однако напиток добротный и качественный. Сусло для брожения готовится из множества продуктов, но, как правило, это рис или зерно. Тем не менее, несмотря на качество, цена на эрготоу невысока, так что толстяк совершил довольно выгодный обмен в свою пользу. «Красная звезда» – одна из самых популярных в Пекине марок водки – Существует даже музей, посвященный именно этой марке. Деревня Ли-Имяо. Этнографический парк культур народности Ли-Имяо. и -Мяо. Обе народности относятся к многочисленным национальным меньшинствам Китая. Сам парк расположен на острове Хайнань в 30 километрах от Саньи. Культура народностей Хайнаня, как и природа, сильно отличается от материкового Китая. В частности, основным продуктом там является не рис или пшеница, а кокосы. Соответственно, традиционным алкогольным напитком там считается кокосовое вино. Учитывая, что вино, сделанное именно в деревне, скорее всего дорогостоящий и качественный вариант для туристов, можно понять, что толстяк с обменом точно не продешевил. Глава 16 Собрание. Я заметил, как посуровело полное лицо толстяка и настроился на серьезный лад. Хотя этот парень взбалмошный и импульсивный, но его действия в древней гробнице были грамотны и логичны, а если рассматривать практический опыт, то мне у него еще поучиться надо». Учитывая, что мне предстоит выполнять работу, которую я никогда не делал, стоит слушать его внимательно, как послушный студент». Толстяк выглядел сытым. Похлопав себя по выступающему животу, он сказал, «Я никогда не занимался подводной археологией, поэтому надо все обговорить заранее, чтобы потом я никого не дергал. Как насчет оборудования, которое вы для меня приготовили?» «Мистер Ван?» — ответила Анин. — В этот раз у нас есть лишь определенная степень уверенности в успехе. Даже если мы сейчас составим четкий и подробный план, какие гарантии, что на практике все будет так же четко? Толстяк согласно кивнул. — Да, сразу будет сложно составить точный план действий. Во-первых, я не имею опыта работы в море. Во-вторых, я лишь теоретически знаком с техникой погружений. И третье — неизвестно, что нас может ожидать в самой гробнице. По первому и второму пунктам можно допустить отклонение от первоначального плана, потому это можно не обсуждать. Меня больше беспокоит третий пункт. Я не знаю, как определить, есть ли в подводной гробнице дзун -дзы. А знать об этом заранее желательно, потому что они могут серьезно попортить нам жизнь». «Конечно, хотелось бы, чтобы дзунзы там не было. Тогда работать будет во много раз проще». Слушая толстяка, я вспомнил, что третий дядя рассказывал мне о чешуйчатом существе, с которым столкнулся в проходе гробницы. Ведь это могла быть морская обезьяна, с которой я сам повстречался на корабле Призраки. Мне стало не по себе. Дзунзы или морская обезьяна в любом случае приятного мало». Я поспешил рассказать об увиденном мной присутствующем. Многие уже слышали рассказы лысого Джана, но он в основном делал акцент на том, как спасал нас, Санин. Я же постарался уделить больше внимания морской обезьяне. Когда я закончил, толстяк нахмурился и выругался. — Натуральное блядство! Разве такая неведомая хрень может существовать в реальности? Я кивнул. О морских обезьянах ходят легенды, так что вполне может существовать». Анин поддержала меня. «Я тоже слышала сказки о них, когда была маленькой. Я думала, что взрослые специально выдумали морских обезьян, чтобы я не играла одна возле воды». Ее прервал капитан, возбужденно размахивая руками. «Конечно, существуют. Вы можете не верить, но многие рыбаки видели их своими глазами». «Только я вам скажу, это не морская обезьяна, а Якша!» «Его послал Лунван, а вы его обидели. Якша обязательно вернется, чтобы отомстить!» «Я думаю, что нам нужно вернуться на берег, купить свиную голову и пригласить священника Даоса для проведения жертвенного ритуала. Тогда, может быть, Лунван будет к нам благосклонен, и Якша не станет нас преследовать». Услышав это, лысый Джан рассмеялся. «Я ранил его одним выстрелом. Получается, я Сунь-Укун?» Лицо старого капитана стало зеленым от злости. «Сунь-Укун? Ты выглядишь, как Джубадзе!» Вспышка ярости капитана рассмешила нас. Лысый Джан потрогал свое морщинистое лицо и, вероятно, решил, что он на самом деле чем-то напоминает человека-свинью. Глаза его сразу погрустнели. Толстяк, отсмеявшись, продолжил. «Поскольку такие твари есть на дне моря, у нас должно быть оружие». Если в этой подводной гробнице их гнездо, не отправляемся ли мы на верную смерть? Госпожа Анин, среди вашего снаряжения есть гарпуны или что-то в этом роде? Мы предполагали такую ситуацию и подготовили несколько подводных ружей, но они слишком большие и могут за один раз сделать всего лишь один выстрел. В экстренной ситуации от такого оружия мало пользы». «Я знаю эти пневматические ружья. Эффективная дальность стрельбы у них составляет менее 4 метров. К счастью, его можно использовать как копье. Однако длина этого ружья действительно слишком велика, поэтому его нельзя использовать в узкой гробнице». Толстяк проигнорировал объяснение «Анин». «Неважно, много пользы или мало, оружия мало не бывает. Вы должны дать нам все, что есть. Завтра, во время спуска, я пойду впереди. Младший товарищ У и товарищ Джан последуют за мной. Договоримся так. Если что-то пойдет не так, я махну открытой ладонью. Вы немедленно останавливаетесь. Если же я машу кулаком, бегите». Мы кивнули, соглашаясь, что такая договоренность более чем разумна. Потом обсудили и другие проблемы. Я вспомнил опыт третьего дяди, когда мы собирались во дворец Лушанвана и составил список необходимого оборудования, чтобы все успели подготовить за ночь». Подводные фонари, ножи, запалы в герметичной упаковке, нейлоновые веревки, карабины, сухие пайки, средства первой помощи, противогазы, складные гермосумки на случай, если придется поднимать реликвии со дна, вроде бы ничего не упустили, приготовили даже копыта черного осла. За обсуждением предстоящего спуска мы засиделись допоздна. Толстяк предложил закончить разговоры и отдохнуть. Все разбрелись по своим местам. Кокосовое вино оказалось крепким для меня, да и ночной морской воздух немного пьянил. От этого сочетания моя голова стала тяжелой. Я заснул практически сразу и проспал до полудня. Открыв глаза, я обнаружил, что остальные уже давно проснулись и суетились, готовясь к спуску. Я умылся морской водой. К этому времени со дна поднялись несколько дайверов. Один из них, вынув трубку изо рта, сказал. «Я нашел. Похоже на место проведения работ, и проход тоже есть». Услышав это, Анин поспешила спросить. «Вы зашли? Что там внутри?» Мужчина покачал головой и ответил. «Да, заглянули, но проход слишком длинный. Я проплыл всего на несколько метров вглубь, но конца не увидел. Дальше плыть не решился». Анин кивнула и задала дайверу еще несколько важных вопросов. Потом повернулась к нам. «Отлично. Давайте готовиться». Они дадут нам знать, когда расчистят проход. Там есть признаки обвала. Стены укрепят ребрами жесткости. Ожидая сигнала от дайверов, мы отправились надевать гидрокостюмы. Я и другие были в хорошей форме и легко влезли в неопрен. А вот у толстяка были проблемы. Живот в костюм не помещался, и пупок торчал наружу. С трудом он все-таки втянул живот и выглядел при этом, Очень комично. Мы проверили оборудование и снаряжение, закрепили его и по очереди, спиной вперед, погрузились в воду. Примечание переводчика. Якша. Китайская калька санскрита. Демон, дьявол, посланник ада. В китайскую мифологию якши пришли вместе с буддизмом, но ассоциировались со злом не столь выраженно – Им также положено было поклоняться, чтобы задобрить. В классическом средневековом романе Учен «Путешествие на запад» рассказывается о том, как царь обезьян Сунь-Укун дрался с Лунваном. Битва была долгой и кровавой. Наконец Сунь-Укун изловчился и ударом железной палки размозжил Лунвану череп. «Свинья восьмой заповеди» — один из главных персонажей романа «Учен Эня» — «Путешествие на запад». Комический волшебник, получеловек, полусвинья, воплощение алчности и похотливости. Анин описывает не пневматические ружья, а пружинные. Именно их надо заряжать после каждого выстрела. Подводная пневматика позволяет делать несколько выстрелов за один раз, но они на самом деле имеют большие габариты, что компенсируется слабой отдачей, хорошей балансировкой оружия и возможностью регулировать силу удара гарпуна. Скорее всего, речь идет о расходном пневморужье, где в качестве триггера для выстрела используется воздух, закачиваемый охотником в пневмокамеру. Для совершения следующего выстрела охотнику приходится закачивать новую порцию воздуха. Ребра жесткости – элемент любой конструкции, который придает ей способность выдерживать большие статические нагрузки. При конструировании любой несущей, нагрузку или имеющей полости системы обязательно учитывается возможность установки дополнительных ребер жесткости. Это может быть как поперечная грань, принимающая на себя нагрузку, так и различные формы выступы и крылья, которые позволяют перераспределить нагрузку по большей площади несущего элемента. Ребра жесткости могут быть встроены в конструкцию изначально или добавлены позже. В оригинале использован термин «опорная», несущая конструкция или кронштейн, натяжная рама. По сути, это частный вид ребер жесткости, принимающий на себя вес стен и окружающей среды, воды, давящей на них. Глава 17. Прядь волос среди камней Вход находился недалеко от стоянки нашего катера. Я заметил следы взрывных работ, а на дне воронки темнело большое отверстие. Именно так третий дядя 20 лет назад открыл гробницу. Мы внимательно осмотрели проход, но существенных признаков обрушения не обнаружили. Похоже, дядя в тот раз все сделал грамотно и аккуратно. Рядом виднелись несколько каменных якорей, очень похожих на те, о которых рассказывал дядя. Я не был уверен в правдивости всего рассказа, но тут он не соврал». Еще на дне были следы разметки приблизительных границ гробницы, оставленные третьим дядей. Я и Джан постарались запомнить эту схему. Если она правильная, то проход должен вести в одну из ушных камер. Кладка стен прохода была тонкой. Мы осторожно осматривались еще минут пять, но так и не заметили следов возможного обрушения». Толстяк махнул мне рукой, приглашая зайти прямо сейчас, Анин взглянула на часы и кивнула. «Наше нынешнее оборудование было гораздо лучше, чем в экспедиции третьего дяди 20 лет назад. Не такое громоздкое, позволявшее чувствовать себя свободно даже в узких местах. Мы проверили экипировку, повторили условные жесты. Убедившись, что все в порядке, Толстяк вошел первым». Остальные, зажигая фонари, следовали за ним на расстоянии пяти 6 метров. Вероятно, этот проход был вырод ворами, но выглядел он странно. Временами широкий коридор резко сужался так, что пошевельнуться было сложно, а затем превращался в огромный тоннель. Чем больше я осматривал стены, тем меньше понимал, почему они выглядят так, словно проход рыл не человек. «Если бы третий дядя делал проход, он бы осторожно орудовал лопатой, закрепляя вырытое. «А здесь следы рытья хаотичные, в стенах много ямок и рытвин, словно это делали животные. «Мы с трудом проплыли больше двадцати метров, и свет от входа в пещеру уже исчез позади. «Направление прохода резко изменилось, теперь мы двигались вертикально вниз. «Я был удивлен». Мы еще не достигли гробницы, а проход явно ведет в другую сторону. Я страдал от невозможности переговариваться. Сомнения мучили меня все время, пока мы отдыхали перед погружением в вертикальный проход. Затем толстяк сделал осторожный жест и поплыл вперед. Я видел свет его фонаря, пока он не превратился в маленькое пятно». «Зачем здесь такой глубокий проход вниз?» Но в это время толстяк дал сигнал фонарем, показывая, что внизу безопасно. Мы сразу поплыли вниз, один за другим. Я посмотрел на показания глубиномера. Мы уже опустились более чем на десять метров. Я раньше никогда так глубоко не нырял и забеспокоился, выдержу ли... Внизу проход расширялся, переходя в некое подобие подводной пещеры. Мы сразу увидели стену древней гробницы с большой пробоиной. Я был еще более озадачен. Кладку не разбирали, а именно пробили. Осколки кирпича валялись вокруг, края пролома неровные, по стене шли трещины. Мы с толстяком посмотрели друг на друга, пуская пузыри воздуха вверх. А Он указал на битый кирпич и изобразил обезьяну. Я понял, что он хотел сказать. Такое впечатление, что этот проход вырыла морская обезьяна, а не человек. Согласно кивнув, я указал на ружье за его спиной. Толстяк взял его в руки, снял с предохранителя и заплыл внутрь. «Это второй раз, когда я захожу в древнюю гробницу». Несмотря на воодушевление от изучения нового, я все еще вздрагиваю, когда вспоминаю свой предыдущий опыт. А сейчас мы вообще под водой. Тут руками и ногами быстро двигать не получится. Если я столкнусь с опасностью, то не смогу быстро разбежать, как сделал бы это под землей. Путь гробницы оказался намного дольше, чем я предполагал. Я увеличил яркость фонаря, чтобы не потерять из виду маячившую впереди задницу толстяка. Следовавшие за мной тоже прибавили яркости, и пространство вокруг оказалось хорошо освещенным. Я сразу вспомнил рассказ дяди о портретах-барельефах, но он не описывал их подробно. На лбах уступавших из стен лиц были вырезаны какие-то странные животные, Резьба была очень тонкая и выразительная. Присмотревшись, я заметил странность. Все эти животные были похожи на дженьму Шоу, но у них не было глаз, что совсем не характерно для этого типа погребального инвентаря и изображений. Примечание переводчика. Джейнму Шоу. Звери-хранители гробниц, как правило, это фигурки фантастических существ, которых помещали у входа в гробницы или погребальные камеры с целью отпугивания и защиты покойника от демонов. Обязательны были внешние атрибуты – выпуклые четко прорисованные глаза, разинутый рот с клыками, высунутый язык, огромные лапы и шипастая спина, иногда рога или шипы на голове. Среди череды барельефов я увидел лицо, на лбу которого был вырезан узор в виде трех рыбок со змеями вместо бровей, очень похожими на ту бронзовую рыбку, которую я нашел. Во мне проснулся азарт исследователя. Я догнал толстяка, поймал его за руку, жестом попросив остановиться, и вернулся, чтобы лучше рассмотреть резьбу. Толстяк спешил вперед. Он всегда отличался отсутствием терпения, к тому же не знал, что меня заинтересовало. Я показал ему барельеф. Три змеибровые рыбки располагались друг за другом, образуя круг. Две из них были точь-в-точь точь похожи на мою, а вот третья меня озадачила. Форма ее отличалась, и у нее было три глаза». Я никогда раньше такого не видел. Не могу сказать, что символизирует это изображение. Барельеф с этой резьбой тоже отличался от остальных. Это точно было женское лицо, более детализированное, а его выражение казалось изможденным. Я очень хотел изучить этот странный барельеф получше, но плывущие за мной Анин нетерпеливо подтолкнула меня вперед. К счастью, похожие барельефы встречались мне в проходе с завидной периодичностью, и я внимательно рассматривал каждый из них. На первый взгляд все они были одинаковы, но я чувствовал какое-то непонятное различие. Одно каменное лицо, второе, третье, четвертое. Лишь рассмотрев пятый по счету барельеф, я понял, в чем дело. У самого первого лица глаза были закрыты, На втором барельефе веки казались слегка приподняты, на третьем и четвертом барельефах глаза были все шире и шире, и, наконец, пятое лицо смотрело на меня почти полностью открытыми глазами. Мне стало неуютно. Я снова остановил толстяка, затем достал планшет для письма под водой и написал. Лица на стенах постепенно открывают глаза — боюсь, что это может стать проблемой. И, закончив писать, я указал на стену. Толстяк внимательно осмотрел барельеф и написал в ответ: « Не обращай внимания, это всего лишь камень, за ним ничего нет. Ты слишком много думаешь. Но я решительно покачал головой и попросил его держать ружье наготове. Он, глядя на мое взволнованное лицо, согласился быть более осторожным. Через некоторое время мы увидели очередной барельеф, и толстяк остановился в испуге, видимо, начиная мне верить. Каменные глаза были распахнуты еще шире, а выражение лица пугало своей неестественностью и сходством с умирающим. Толстяк посветил на барельеф в упор, никаких изменений не было». Тогда он смело приблизился и ощупал камень, а затем показал пальцами, что все окей. Я подплыл и увидел, что это просто цельный кусок камня, ничего в нем особенного не было. Я даже поковырялся в глазах напугавшего меня барельефа, но он никак не отреагировал на такое хамство. Я покачал головой, посмеиваясь над собственным страхом, потрогал широко открытые глаза — ничего не произошло. И я тряхнул головой, чтобы избавиться от наваждений. Похоже, это уловка архитекторов гробниц, чтобы напугать грабителей. А мне пугаться не было смысла, я сам себя накрутил. Мне стало стыдно. Толстяк похлопал меня по плечу, жестами посоветовал мне думать поменьше и поторапливаться. Мы продолжали плыть вперед». Я вспомнил, как третий дядя рассказывал мне, что он нашел скрытый механизм, но стены этого прохода были сплошными. Как найти тайный проход? А может быть, его тут и нет? Мы просто попали в другую часть гробницы? Мысли с огромной скоростью проносились в моей голове, мешая спокойно плыть вперед. Непонятно, куда ведет этот проход, возможно, это петля или тупик... Не хватало еще и заблудиться тут. Коридор, в котором оказался дядя, был не очень длинным. Он видел всех до последнего человека. Мы только что проплыли мимо нескольких поворотов. Вернуться и найти нужный не проблема, просто нужно время. И тут толстяк резко остановился, а я по инерции врезался в него, больно ударив при этом позаду. «Понятное дело, просто так он тормозить не будет. Значит, что-то случилось». Старательно сдерживая эмоции, я проплыл вперед, чтобы узнать, что именно его остановило. Оказалось, что дороги в гробницу больше нет, мы приплыли в тупик. Каменная плита, перегородившая путь, абсолютно ровная, без иероглифов и резьбы. Я долго ощупывал ее, но не мог найти никакого скрытого механизма. Если бы не маска и шлем, я бы почесал голову. Сзади подплыла Анин, и на планшете написала. «Как это могло оказаться тупиком?» Я написал в ответ. «Неподалеку должен быть скрытый в каменной стене механизм. Давайте поищем его, тогда сможем найти свободный проход». Все согласно кивнули, и толстяк стал простукивать стену, внимательно осматривая каждый камень. Я вспоминал все записи, которые когда-то читал, осмотрел все щели и даже пытался просунуть в них нож. Никакого результата. Каменная плита оставалась неподвижной. Я был подавлен случившимся. Не в силах справиться с накатившей безнадегой, оглянулся назад, чтобы посмотреть, как идут дела у толстяка. На его лице было выражение недоумения. Похлопав его по плечу, я спросил — Нашел что-нибудь. Все с тем же странным выражением он написал. «У морской обезьяны есть волосы». Этот вопрос застал меня врасплох и даже рассмешил. Некогда мне было рассматривать прическу морской обезьяны, но память подсказывала, что она была лысой и чешуйчатой. Я так и сказал». и толстяк указал на трещину в стене, в которой застряла прядь черных волос, кончик которой слабо покачивался в воде. Я был ошеломлен. «Как такое могло быть? Неужели по ту сторону каменной стены находится человек?» Толстяк, отличавшийся завидной храбростью, протянул руку, желая вытащить волосы. Но прядь втянулась в щель, словно с той стороны кто-то отошел от стены. Толстяк взглянул на меня и написал. За стеной злые духи. Глава восемнадцатая. Волосы. Когда сталкиваешься с прядью волос, которая может самостоятельно двигаться, то сразу приходит мысль о злом духе. К счастью, между нами была каменная стена, пока можно не беспокоиться. Но толстяк упертый, не сумев поймать прядь, он старательно осматривал каждую щель, освещая стену фонарем. «Я не такой смелый, как он, потому предпочел держаться от стены подальше и следить за его действиями на расстоянии». Вдруг он наклонился вперед, словно заметил что-то, озадаченно покачал головой, снова присмотрелся, а затем резко оттолкнулся от стены и отплыл в сторону, как будто спасался от нападения. Удалившись на несколько метров, он обернулся и отчаянно замахал кулаками. Поначалу я думал, что он собирается драться со мной, но... Ой, бля, это же предупреждающий жест! Бежать надо! Хотя зачем? Кажется, ничего не происходит. Я рефлекторно оглянулся и увидел, как каменная плита, преграждавшая нам путь, поднимается вверх, а из постепенно увеличивающейся щели внизу просачивается что-то, похожее на облако черных чернил. Я отплыл назад, полагая, что это какой-то яд, но когда присмотрелся, у меня свело челюсти от страха, Облако оказалось человеческими волосами. Толстяк заметил, что никто не реагирует на его предупреждение, и подплыл поближе, чтобы оттащить нас назад. Его действия привели меня в чувство, мы все поспешили за ним. Но в воде быстро двигаться не получалось, а кроме того, мы уже устали. Чтобы ускорить движение, Толстяк стал отталкиваться ногами от стен. Выглядело это некрасиво, зато скорость увеличивалась, и возникало ощущение опоры под ногами, словно шагаешь по стене. Сделав двадцать таких шагов, мы добрались до поворота. Толстяк затащил нас за угол и дал понять, что сначала надо разобраться в ситуации. Мы перевели дыхание и выглянули из-за угла. «Да что я сдох!» Гробница позади была полна волос, — черных и длинных. У меня спазмом горло свело при виде этой картины. Сколько же лет надо, чтобы отрастить гриву такой длины?» Толстяк выругался, взял ружье и прицелился в центр черной копны. Вероятно, он надеялся пробить толщу волос одним выстрелом, но, пролетев шесть или семь метров, гарпун застрял в волосах. Толстяк побледнел. Однако выстрел все же сделал свое дело. Казалось, что волосы обладают собственным сознанием. Они сначала застыли, затем резко отпрянули назад, обнажая светлый предмет, который до сих пор окружали. Я внимательно следил за происходящим. Толстяк спешно перезаряжал ружье, собираясь подплыть поближе, чтобы удар гарпуна был сильнее. Сжимаясь и разжимаясь, словно пульсируя, волосы медленно отступали назад, и я, наконец, смог рассмотреть, что они скрывали. Копна волос словно выплюнула мертвеца. На нем был такой же гидрокостюм, как и у меня. Может быть, это один из трех пропавших. Я не мог оторвать от него взгляд. Из носа и рта покойника торчали волосы. Они даже проросли сквозь глазницы, опутывая глазные яблоки. На первый взгляд казалось, что этот человек умер от удушья, лицо распухло, было покрыто какими-то пятнами. Жуткое зрелище. Похоже, эта морская шевелюра была очень злой. При этой мысли мои собственные волосы встали дыбом, захотелось оказаться как можно дальше отсюда. Надо забрать с собой толстяка». Но когда я обернулся, то не увидел его рядом, этот раздолбай уже добрался до безопасного места и оттуда подавал нам условный знак кулаком. «Ах ты ж сукин сын! Сначала смылся от греха подальше и только потом позвал остальных, я сделал знак лысому Джану и Анин следовать за мной». Подплывая, я по губам прочитал, как толстяк сетует на нашу медлительность и со всей дури пнул его, забыв, что нахожусь в воде. Мой пинок лишь слегка задел его большой зад, но куда более сильно ударил по его самолюбию. Быть бы драки, но нас остановила Анин, указывая рукой назад. В самом деле, сейчас важно убраться отсюда побыстрее — а надрать задницу этому засранцу я всегда успею». На моей руке завибрировал газоанализатор. Я посмотрел на дисплей. С момента погружения прошло всего полчаса, но мы слишком активно двигались, потребление кислорода было в несколько раз выше обычного, и воздух был на исходе. Я попытался примерно посчитать оставшееся время — Ситуация была не в нашу пользу. По-хорошему, мы должны срочно подниматься наверх, иначе задохнемся здесь. Но возвращаться я не хотел. Мы ведь еще не нашли вход в ушную камеру. По словам дяди, он должен быть где-то здесь. В этот момент лысый Джан, плывший последним, стал пятиться, словно краб, ухватившись за лямки гидрокостюма толстяка». Кажется, он что-то пытался сказать, но я увидел только вытаращенные глаза. Этот человек лучше меня знаком с гробницами. Может быть, он нашел что-то важное? Точно. Он просил следовать за ним. Толстяк пытался спорить, но после того, как он бросил нас, мы предпочли проигнорировать его возмущение». Ему ничего не оставалось, как злиться молча и следовать за нами, прикрывая наши задницы. Лысый Джан неуглюже отплыл на несколько метров назад и указал на стену гробницы. Там один из камней был немного утоплен вглубь. Наверное, когда толстяк отталкивался ногами, сдвинул эту плиту. Я был вне себя от радости, вспоминая рассказ дяди «Это же конец коридора», Механизм, о котором он говорил, должен быть где-то здесь. Если его привести в действие, то нас затянет в водоворот. Вот только третий дядя тогда был в прочном шлеме, а у нас на голове обычные неопреновые, никакой гарантии, что головы наши останутся целыми. Обернувшись, я заметил, что волосы нас не преследуют и хотел предложить все тщательно обдумать. Но лысому Джану неведомо, что хорошо, а что плохо. Он, не раздумывая, нажал на плиту до упора, прежде чем я успел хоть что-то сказать. Из щелей в стене всплыло множество пузырей. «Я еще при первой встрече понял, что этот лысый — странный человек, но не ожидал, что он переплюнет толстяка по части устраивать неприятности». Проклятие! Я даже мявкнуть не успел, лишь почувствовал сильный толчок в спину, и меня затянуло в проем, появившийся в стене. Водоворот образовался сразу, и я понял, что имел в виду третий дядя, когда говорил про вывернувшиеся наизнанку кишки. Было ощущение, что меня затолкали в барабан стиральные машины. «Не знаю, сколько времени меня швыряло о стены». Когда я пришел в себя, все мое тело было разбито, особенно сильно болела шея. К счастью, только болела, а не сломалась, и главное, я еще мог дышать. Я осмотрелся, кругом была темнота, нас крутило в водовороте, иногда мимо меня кого-то проносило потоком. Особенно не повезло толстяку, он болтался внизу так, словно исполнял балетные па. Стены колодца, куда нас втянуло водоворотом, были выложены белым нефритом. Раз материал так хорош, значит и сама гробница недалеко. Надеюсь, что мы все же добрались до ушной камеры, о которой говорил третий дядя. Я быстрее задвигал ногами, поднимаясь наверх, затылком ощутил тепло и вынырнул на поверхность». Вокруг было темно, свет основного фонаря был сильным, но луч слишком узок. Я выключил его и использовал более слабый запасной фонарь, чтобы внимательно осмотреть гробницу. Помещение, куда я попал, имело прямоугольную форму с неровными стенами и углами. Обстановка была неприхотливая, никаких украшений, кроме карты из 50 звезд, вырезанной на каменной плите потолка. Там не было ни гробов, ни саркофага, значит, это одна из ушных камер. Осмотревшись, я не увидел других выходов отсюда, кроме каменных ворот слева, ведущих в темный коридор. Стены помещения отделаны старой белой штукатуркой, на которой были видны следы фресок, сильно поврежденных сыростью. Это плохо, я не смогу узнать, есть ли там изображение дзиньпо. На полу в беспорядке валялись несколько сотен фарфоровых погребальных предметов. Среди них были и очень ценные сине-белые фарфоровые вазы с изображениями драконов в облаках, А еще я обнаружил несколько мокрых следов на полу, покрытых пылью, но явно оставленных не так давно. Может быть, это следы третьего дяди? Я проверил качество воздуха и помог остальным подняться. Выбравшись из воды, Анин тоже обратила внимание на следы. «Это оставили Даомудзей?» — я нахмурился — Сомнение вызывала одна группа следов от босых ног, очень маленьких, как у ребенка лет трех. Никогда не слышал, чтобы современные даудоу таскали с собой маленьких детей. Я решил спросить толстяка, имевшего более обширный опыт. Возможно, он сможет что-то подсказать. Но толстяк тоже был в замешательстве». «Важно не то, большие они или маленькие. Сами по себе следы ненормальные. Присмотритесь повнимательнее». «Действительно, то, что я поначалу принял за пыль, оказалось веществом, похожим на желтый воск. Я соскоблил немножко, понюхал и потерял дар речи. Это же адипоцир!» Примечание переводчика Газоанализатор Датчик содержания кислорода в дыхательной смеси, входящий в снаряжение дайверов. Чаще всего имеет только дисплей, но в продвинутых аппаратах есть функция вибросигнала. Обычно одного среднего баллона хватает на 45-50 минут погружения. Дайверы используют три типа подводного освещения – основной, налобный или наплечный – Запасной, карманный или закрепленный на поясе и сигнальный проблесковый фонари. Основные фонари самые мощные и бывают двух типов газоразрядные и светодиоидные. Первые самые мощные имеют функцию регулировки диаметра луча и дают яркое, почти дневное освещение, но в воде могут давать спецэффекты. Блики, перепады яркости, мерцания. Светодиоидные слабее, зато потребляют меньше энергии и освещают пространство более стабильно. Судя по тому, что УСЕ не смог отрегулировать диаметр луча, они использовали светодиодные основные фонари. Запасные фонари, как правило, имеют небольшую силу освещения, но большой или средний диаметр луча в зависимости от модели. Адипоцир или жировоск. Трупный воск или жир – своеобразное жировое вещество, в которое иногда превращаются трупы, преимущественно находящиеся во влажной среде, при отсутствии или недостатке воздуха или в текучей воде. Процесс этого превращения называется омылением и происходит путем анаэробного бактериального гидролиза. Глава 19. Большой фарфоровый кувшин. Если труп долгое время находится во влажной почве или воде, его ткани преобразуются в так называемый трупный воск, формирующийся из жиров и минеральных веществ. Я проследил за следами до конца и обнаружил, что они заканчиваются в углу комнаты за огромной фарфоровой вазой, украшенной драконами в облаках. Сердце глухо стукнулось о ребра. Люди говорят, что проще обмануть Янвана, чем справиться с мелким бесом. Возможно ли, что здесь есть мелкие дзунзы? Примечание переводчика В китайской мифологии владыка и верховный судья царства мертвых. В официальном культе Ян Ван глава Пятого судилища Ада. В его подчинении находятся чиновники, стражники, бесы, Гуй, и их князья Гуй Ван, судья Ада Пань Гуань, главы различных управ загробного мира. Он расследует земную жизнь мертвых, а затем направляет их для наказания к одному из десяти царей судей, каждый из которых имеет свое судилище. Я обратился к толстяку. «Видишь, эти следы ведут только в одну сторону. Может быть, он...» Толстяк отмахнулся, дав понять, чтобы я замолчал. Проследив за его взглядом, я увидел, что ваза подрагивает — словно кто-то позади нее прячется. Тихо, почти беззвучно, Толстяк сказал. «Эта штука спряталась там». Джан снимал снаряжение, когда заметил наш разговор. Держа в руках кислородный баллон, он подошел и спросил. «Что это?» Толстяка профессор явно раздражал, потому ответ прозвучал рисковато. «Дзунзы!» Джан выглядел растерянным. «Дзунзы?» Дзунзы изуфанжай в Дзясине. Примечание переводчика. Имеется в виду довольно популярный ресторан в Дзясине. А дзунзы для людей непосвященных это обычные треугольные рисовые пельмени. Толстяк удрученно покачал головой и ничего не ответил. Я же спросил: ты уверен? «Я никогда не видел маленьких дзундзы. «Ни в чём я не уверен», — буркнул в ответ толстяк. «Но дзунзы это или нет, нам все равно надо пойти и посмотреть, иначе так и будем бояться непонятно чего». Он взял ружье и махнул мне рукой, приглашая следовать за ним. Моё сердце подсказывало, что лучше держаться подальше. Я отрицательно замотал головой. Вздохнув, толстяк вынужден был пригласить с собой Джана. Тот согласился сразу, взволнованный, что ему предстоит нечто новое и неизведанное. Они медленно, с двух сторон, начали приближаться к странной вазе. Я хоть и был напуган, но перед женщиной трусом показать себя не мог, поэтому притворился, что следую за Джаном, внимательно наблюдая за происходящим. Мы шли очень медленно, опасаясь, что кто-нибудь выскочит из темноты. Толстяк включил фонарь, но ваза была слишком велика, её тень не позволяла разглядеть пространство позади. Тогда толстяк потыкал гарпуном в темноту. Он был в этот момент похож на меня маленького, когда я в детстве пытался ловить ласку. После пяти или шести ударов он решил, что там ничего нет, Набрался храбрости и заглянул за вазу. Оттуда донеслось его презрительное фырканье. «Хм, чисто! Есть только пустой деревянный ящик! Нет причин для беспокойства!» Мы последовали за ним. Это был гроб, очень маленький, размером с футляр для скрипки, украшенный резьбой в виде двух фениксов. Крышка снята и аккуратно отложена в сторону. Белое дно гроба хорошо сохранилось — Вот только тела там не было. Неудивительно, что Толстяк перепутал и назвал его ящиком. Я решил просветить его в этом вопросе. «Это гроб, а не ящик?» Толстяк недоверчиво переспросил. «Хочешь сказать, что здесь лежал тот маленький дзундзы? Я кивнул и пригляделся. В стенках гроба было проделано несколько отверстий, из которых к земле тянулись темные полосы. Казалось, что оттуда вытекла какая-то жидкость. Вроде бы в дедушкиных записях упоминалось что-то похожее. Толстяк внимательно осмотрел гроб изнутри и снаружи, осветив фонарем самые потаенные места, и с сожалением вздохнул. По традиции с ребенком должны были положить много хороших вещей, К сожалению, я не знаю, где находится труп, иначе бы из него можно было выдавить несколько драгоценных бусинок. Я кивнул. В детские гробы всегда клали много погребальной утвари, а еще существовала традиция зашивать в тело маленького покойника бусины из камней, имеющих антисептические свойства, чтобы тело медленнее разлагалось. Цена таких предметов довольно высока». Мы осмотрелись, чтобы поискать труп, но взгляды наши натыкались на пустоту, ни единого следа. Толстяк не желал смириться и попытался перевернуть гроб, но я остановил его, посчитав такие действия неэтичными. Этот гроб отличается от остальных, определенно его сделали не только для того, чтобы положить туда тело, поэтому не стоит его трогать. Толстяк улыбнулся. «Так тела же нет, или ты боишься, что сам гроб подпрыгнет и укусит?» Неожиданно Анин поддержала меня. «Наша цель здесь заключается не в поиске сокровищ. Мы должны как можно быстрее добраться до главной гробницы, и не теряя времени, дело не терпит отлагательств». Толстяк и так это знал, но ничего не мог с собой поделать, раз поблизости маячила возможность чем-нибудь поживиться. Мы вернулись, чтобы привести в порядок дайверское снаряжение. Поднимая свой рюкзак, Толстяк словно что-то вспомнил и настороженно посмотрел на меня. Его губы дрогнули, как будто он очень хотел сказать что-то, но сдерживался. Я вздохнул и выругался. — Черт тебя побери, Толстяк! Если есть что сказать, говори, а не строй глазки! — Ты сказал, что этот дзунзы очень маленький, — ответил он. Он ведь мог залезть в эту фарфоровую баклажку? Я посмотрел на вазу. Сердце дрогнуло. Ведь, правда, такое возможно. Видишь ли, я только что услышал какие-то звуки, слегка покраснев, пояснил толстяк. Кажется, что изнутри. Вообще-то дзунзы крупнее мыши, чтобы пролезть туда. Я сначала думал, что ослышался, но вдруг... «Ты не подумай, я больше ничего такого в виду не имею». Я-то знал, что мысли о сокровищах на детском теле он просто так из головы не выбросит, и хотел уже съехидничать, как внезапно ваза упала на землю. «Я замер, надеясь, что она не разобьется». Мы вчетвером, молча и напряженно смотрели на вазу, которая несколько раз крутанулась на месте, а затем покатилась к нам, издавая странные звуки, похожие то ли на похрюкивание, то ли на бульканье. Глава 20. Коридор. В тот момент все мое внимание занимал деревянный гроб, а к вазе я особенно не присматривался. От неожиданности я отступил на несколько шагов. Ваза качнулась на месте несколько раз, внезапно изменила направление и покатилась к выходу в коридор. Там врезалась в дверной косяк и остановилась. Мы смотрели друг на друга, не в силах объяснить происходящее. Неужели толстяк прав, и внутри сидит дзунзы? Несколько мгновений мы, ошеломленные, не решались сделать первый шаг. Толстяк понизил голос. Приехали. Не нравится мне эта баклажка, ничего хорошего в ней нет. Почему бы нам не начать первыми и не стрельнуть по ней гарпуном? Конечно, я был не согласен и мягко сказал: Не надо. Сначала выясним, что это такое. Я уже говорил, что фарфоровая ваза времен династии Юань и Мин определенно является настоящим сокровищем. а изделие такого размера — большая редкость. Боюсь, если мы ее разобьем, то древних сокровищ в мире станет на дно меньше. К тому же, если толстяк прав, то дзунзы нападет, как только ваза разобьется. А у меня после погружения сил совсем не осталось, я даже сбежать не смогу. Однако сейчас мы находимся в подводной гробнице на глубине более десяти метров. я не знаю, насколько времени тут хватит воздуха. Если будем долго раздумывать, пользы от этого немного. Это тупиковая ситуация, в которой трудно выбирать между нападением и отступлением. Я всегда терялся, оказываясь перед таким выбором, и сейчас от беспокойства моя голова начала болеть. Толстяк, растерянно глядя на меня, предложил. «Мы же не уверены, что внутри именно дзунзы. Гробница негерметична, сюда могли пролезть крабы или лобстеры. Чего себя сразу зря пугать? Надо подойти и посмотреть». Но женщина покачала головой. «Наша основная цель — войти в главную гробницу. Не тратьте мое время на остановки по пути. Полагаю, можно просто пройти мимо или поискать другой выход из этой камеры». Последний вариант был мне по душе больше всего. Я сразу же снова проверил стены ушной камеры со всех сторон, но, к сожалению, как и при беглом осмотре, не нашел ни второй двери, ни даже отверстия, которые мы могли бы расширить. Толстяк больше не в силах был сдерживать нетерпение. Раз дела обстоят именно так, то надо либо разобраться с баклажкой, либо возвращаться. Других вариантов нет, Но я вам вот что скажу, я уже добрался сюда, и какая-то баклажка меня напугать не сможет. Толстяк Ван никогда не отступает. Я взглянул на Анин. Выражение ее лица было решительным. Лысый Джан не сказал ни слова в ответ, по его лицу не скажешь, что за зелье он припрятал в тыкве. Все трое посмотрели на меня одновременно, словно спрашивали мое мнение». А у меня какого-либо конкретного решения не было. Бросаться вперед, очертя голову, я считал безрассудством, но, с другой стороны, в словах толстяка был смысл. В гробницах всегда будут пугающие вещи, но мы же знали, куда идем. Я посмотрел в глаза Анин, от ее решительности мне стало легче. «Все нормально». «Раз сделали первый шаг, надо идти дальше. Только надо на каждом шагу быть внимательными и осторожными. Но все же у нас четыре гарпунных ружья, мы вооружены, и нам нечего опасаться». Толстяк ободряюще похлопал меня по плечу. Я взял ружье, закачал воздух в пневмокамеру и прицелился в вазу. Толстяк пошел первым. Я не боялся, лишь немного нервничал. Из-за этого потел, а потеть в гидрокостюме ужасно неудобно. Мы с Толстяком почти сумели заглянуть в вазу, когда она развернулась горлышком в нашу сторону. Снова раздался странный булькающий звук. Кровь ударила мне в голову. Я чуть не выстрелил. Толстяк же ловко отступил на два шага назад и жастом приказал нам остановиться. А ваза снова покатилась. обогнула дверной косяк, направляясь прямо в темный коридор и издавая раскатистые, лязгающие звуки, словно ударялась обо что-то. Затем она исчезла в темноте. Мы пошли следом. Внутри было темно, как в смоляной бочке. Я включил фонарик и увидел кладку из белых мраморных кирпичей, каждый размером в один юм. Примечание переводчика. Мера объема. Шэн или юн, равная одному литру. Мраморные кирпичи в Древнем Китае изготовлялись двух видов. 400 на 200 на 100 мм. Соотношение сторон 6 к 3 к 1. И 250 на 120 на 60 мм. Соотношение сторон 8 к 4 к 1. Это, соответственно, 8 литров. и 1,8 литров. Кирпичи, которыми выложена подводная гробница, вероятно, имеют соотношение сторон 6 к 3 к 1, но в таком случае длина ребер кирпича должна быть дробной. Возможно, Усе назвал один юн приблизительно, тогда кирпичи подводной гробницы могут быть стандартными. И снова никаких изысков. Все очень просто. Вдоль стен тянулись желоба для масла, которые соединяли светильники, расположенные через каждый метр. На другом конце коридора виднелись нефритовые ворота, по обе стороны которых имелись двери меньшего размера. И ворота, и двери были распахнуты, видимо, кто-то тут уже проходил. Злосчастная ваза докатилась до левой двери и застыла в центре дверного проема. Я почувствовал себя немного странно. Такое ощущение, что эта ваза нам путь указывает, только что не говорит громко «Follow me». Может, это осознанное поведение, и внутри нет дзунзы, а какой-нибудь добрый дух или душа покойника? Глядя на вазу, я все никак не мог понять — «Стоит ее опасаться или нет?» «Надо было срочно поделиться своими мыслями, что я и сделал». Толстяк посчитал мои выводы разумными. «Вполне возможно, я тоже обратил внимание, что эта штука катится как-то слишком целенаправленно, как шар для боулинга». Но я все еще колебался. Толстяк, заметив мою нерешительность, заявил, «Мы уже пришли сюда». «Давай не будем сомневаться. Последуем за баклашкой, посмотрим, куда она нас ведет. Сколько не втягивай голову в плечи, от удара меча это не спасет». Все согласно кивнули. Толстяк хлопнул меня по спине и сказал. «Этот коридор подозрительно пуст. Обычно в таких местах ловушки ставят. Брат У, взгляни повнимательнее. Какая засада нас может поджидать?» Осознавая полноту ответственности, я направил свет фонаря вперед. Пол коридора был выложен небольшими каменными плитами. Вполне вероятно, что среди них есть скрытый механизм, который может быть разрушен или уже сработал. Однако, если он еще цел, то у нас могут возникнуть серьезные проблемы. Я напомнил остальным об осторожности, взял свой рюкзак и пошел первым. Чтобы избежать ловушек на полу, лучше всего было проползти возле стен, но там мешали желоба, потому пришлось положиться на удачу. Я предупредил всех, что надо обращать внимание на ощущения под ногами. Но чего именно надо опасаться, я не представлял. Механизм может сработать от веса, от резкого движения или при подъеме ноги. Чтобы определить ловушку на ощупь, нужен большой практический опыт, которого у меня нет, потому чем дальше я продвигался, тем больше нервничал. Так, покрываясь холодным потом, я прошел с дюжину шагов, остальные видели мое состояние и тоже начинали волноваться. Толстяк попытался поднять мой упавший дух». «Похоже, что работа проводника не так легка, как кажется. Правда, младший товарищ? Если ты слишком устал, может, передохнем?» «Но у меня не было сил беседовать с ним». «Не шуми. Если я отвлекусь, мы все можем умереть». Прежде чем закончить фразу, я почувствовал, что пол завибрировал. Оглянувшись, я увидел, как под ногой Анин опустилась плита, Женщина замерла и испуганно посмотрела на меня. Я судорожно вздохнул. Сердце замерло. Нам не повезло. Сейчас нас превратят в ежей. И точно. Я услышал щелчок арбалета. Стрела пролетела мимо ее уха. Следом просвистела вторая, направляясь прямо в грудь. А нервы у Анин определенно железные. Взгляд женщины изменился, она резко отклонилась назад и схватила сверкнувшую молнией стрелу на подлете. Я даже не успел рассмотреть ее движений. Но удивляться ее мастерству времени не было. Я все еще ощущал ногами вибрацию и поспешно крикнул. «Ложись! Там спрятан арбалет!» Как только мой крик затих, из стен сверкнула дюжина выпущенных стрел. Я поспешно опустил голову, чтобы избежать их, и краем глаза увидел, как из вазы выползло странное седое существо, быстро юркнувшее в левый проход. Я хотел сообщить об этом остальным, но почувствовал резкую боль в груди, глянул вниз, ой, бля, из груди торчали две стрелы, вошедшие в тело на два или три дюйма. Глава двадцать первая. Стрелы. Стрелы не пронзили меня насквозь, но все равно было очень больно. Я был в ужасе, не мог поверить. Я же так молод, еще не успел испытать наслаждение от прикосновений женских рук. Неужели я умру именно так, в неизвестной гробнице, и никто не найдет мое тело даже через сотню лет? Какой печальный конец! Дождь и стрел не прекращался. Не знаю, как работал механизм этой ловушки, но скрытые арбалеты стреляли так часто, что невозможно было увернуться или укрыться. Толстяк бросился вперед, используя свой рюкзак в качестве щита, который, однако, прикрыл его всего от пары стрел. Взглянув на его спину, я задохнулся от жалости. Он был похож на перевернутую курильницу с благовониями. Почему-то казалось, что ему совсем не больно. Я вспомнил выражение, прочитанное в исторических романах, утыкан стрелами, как еж, но не представлял, как это может выглядеть в реальности. Теперь я увидел это своими глазами, но мог только проклинать судьбу за такой опыт. В это время кто-то схватил меня за одежду и силой потащил за собой. Я оглянулся. Это была Анин, Ее глаза были так холодны, что мое сердце замерло от плохого предчувствия. Я попытался вырваться, но эта женщина, поняв, что я хочу сбежать, безжалостно врезала коленом по спине. Боль от удара оказалась сильнее, чем от двух стрел в груди. Я обмяк и перестал сопротивляться, пытаясь заглушить боль. А Нин шла к нефритовым воротам, прикрываясь мной». Стрелы одна за другой впивались мне в плечи, грудь, живот. От боли я чуть сознание не потерял. Люди говорят, что женские сердца полны яда, но я раньше этому не верил. Наивный я даже предположить не мог, что, возможна такая жестокость. Только что это была слабая, маленькая женщина, и вот она уже использует меня как живой щит». Конечно, я был не так ловок, но все же физически сильнее. Чуть привыкнув к боли, я все-таки вывернулся из ее цепких рук и свалился в желоб у стены. Поняв, что решилась прикрытие, она сделала перекат, уворачиваясь от десятка стрел, и бросила на меня сердитый взгляд. «Сукина дочь! Еще хватает наглости так на меня смотреть!» С криком я бросился вперед, пытаясь схватить ее, но Анин лишь усмехнулась, перекатилась к противоположной стене, затем высоко подпрыгнула, оттолкнулась от стены и со скоростью молнии метнулась в безопасное место. Всего-то доли секунды. Она умеет действовать быстро и чисто. Увидев, что ни одна стрела не попала в нее, я в гневе ударил кулаком по земле. Она обернулась, внимательно посмотрела на меня и внезапно послала мне воздушный поцелуй. Затем включила фонарик, крутанула задницей и вошла в центральные нефритовые ворота. Я был ужасно зол, но выбора у меня не было, кроме как скатиться в жёлоб и лежать там, прислушиваясь к свисту стрел, проносящихся над моей головой, и с металлическим звоном, ударяющихся о стену коридора. Этот арбалетный ливень продолжался еще минут пять, затем все стихло. Я взглянул на толстяка, весь утыканный стрелами, он шатался, стараясь не упасть. Я поспешил к нему на подмогу, но он махнул рукой, показывая, что с ним все в порядке, и сказал, «Молодой У, мне кажется, с этими стрелами что-то не так, и боль не сильная, и кожу, кажется, не проткнули». «Пожалуйста, вытащи несколько и посмотри». Тут и я осознал некоторые странности. Не так мне представлялась смерть от стрел. Моё дыхание все еще было нормальным, а разум — ясным. Вроде умирающие чувствуют себя значительно хуже. Но толстяк просил вытащить из него стрелы, а у меня не хватало храбрости сделать это». Я все еще колебался, когда стоявший позади толстяка Джан, скрипнув зубами, встал. Ему повезло оказаться позади, его ни разу не задело. Осмотрев впившиеся в нас стрелы, он внезапно сказал, «Не волнуйтесь, все в порядке». Нас поразило то, как вдруг изменился его голос, став до боли знакомым. Он вдруг расправил плечи, раздался странный хруст, Кажется, его рост увеличился на несколько дюймов, затем он резко вытянул вперед руку, снова раздался хруст, и рука стала чуть-чуть длиннее. У меня отвисла челюсть. Неужели он владеет техникой СОГУ? Об этом я читал в записях моего деда, один из редких древних навыков кунг-фу, которые взяли на вооружение Дао-Доу еще с древних времен. Эту технику использовали, чтобы протиснуться между близко стоящими балками или передвигаться в узких тоннелях под землей. Я не понимал, на чем основана эта техника, поэтому всегда считал такие истории вымыслом. Если бы не увидел подобное своими глазами, никогда бы не поверил. Такое ощущение, что в сказку попал». Хотя не так давно я слышал, что некоторые лаянские даому все еще используют эту технику. Проникая в гробницу, они делают очень маленький проход и, уменьшая размер своего тела, попадают внутрь. Проходящие мимо лесные патрули, заметив такую дыру в земле, думали, что это нора ласки. Лишь при более тщательном осмотре они могли понять ошибку — Но к тому времени Дауму уже успевали вырыть другой ход и сбежать. Арестовать их не было никакой возможности. Жаль, что этот вид кунг-фу слишком сложен. Даже если обучаться технике с самого детства, все равно немногие добиваются полного успеха. Требуется осознанная и сложная координация всех мышц и суставов. Джан глубоко вздохнул, схватился за уши и потянул их вперед, стягивая с лица кожу, под которой оказалось другое лицо. Глядя на него, я чувствовал себя полным идиотом. Под маской оказался молчун. «Я онемел от негодования. Это ж надо, каков притворщик, ему в театре выступать. Я ведь даже заподозрить не смог». Молчун спокойно разминал руки, словно они занемели от долгого бездействия. Толстяк тоже потерял дар речи, ему потребовалось много времени, чтобы прийти в себя и схватить притворщика за грудки. — Младший брат, что это значит? Это ты нас так развлекал, что ли? Молчун, как всегда, был неразговорчив, похлопал толстяка по спине, усадив его, ухватил стрелу, сильно повернул ее и вытащил. Я наклонился и увидел, что на месте стрелы осталась лишь небольшая царапина, даже крови не было. «Это же радостная новость! Мне кажется, не придется умирать!» Посмотрев, как Молчун вынимает из толстяка стрелы, я попытался освободиться от своих самостоятельно. Это оказалось совсем несложно. Наконечники сделаны очень хитро. При попадании в цель острие втягивается внутрь, выдвигая вперед несколько острых железных крючков, которые впиваются в тело или одежду. Молчун посмотрел на разбросанные по полу стрелы и мягко пояснил. Женщина специально наступила на плиту, активирующую механизм ловушки. Кажется, она не только уверена в своих силах, но и хочет убить всех нас. Я вспомнил ее воздушный поцелуй. Она четко дала понять, что смеется надо мной. Стиснув зубы, я понял, что ей нельзя было доверять. «Больше никогда не поверю на слово красивой женщине». Спина толстяка была покрыта царапинами и ссадинами, но он ухмылялся. К счастью, наконечники стрел — этот цветок лотоса, в противном случае у нее бы получилось убить нас. Если бы я, толстяк, умер, утыканный стрелами, как Ёж, люди засмеяли бы меня до смерти. Рассматривая странную стрелу, я спросил, а зачем использовать в ловушке стрелы, которые не убивают, Какие цели преследовали создатели этой ловушки?» Молчун пожал плечами. «Тоже не могу понять. Но понял, что этот цветок лотоса, когда в тебя первая стрела попала. Возможно, хозяин гробницы лишь останавливает нас, намекая, что надо отступить. Мне такая логика показалась странной, но сейчас не имеет смысла это обсуждать. Женщина уже вошла в главную камеру». Нельзя позволить этой чокнутой так легко взять что-то и сбежать. Я хотел последовать за ней, но Молчун остановил меня, покачал головой и сказал. «Дух Вазе указал нам на левую дверь. Должна быть причина. Мы сейчас на его территории. Надо следовать указаниям хозяев, а не бегать, куда попало». Я все равно переживал, если мы пойдем другим путем, женщина может вернуться и спокойно уйти. Но Толстяк меня успокоил. «Не боись, давай вернемся и спрячем все снаряжение. Мы же, черт возьми, сюда по воде добрались. Посмотрим, сможет ли она без акваланга надолго задержать дыхание». Даже в экстремальной ситуации мозг Толстяка отлично работал. «И почему у меня так не получается?» Мы вернулись в ушную камеру. Я направил свет фонаря туда, где мы сложили снаряжение. И снова почувствовал себя дураком. Там ничего не было. Ни одного кислородного баллона. Глава двадцать вторая. Загадка. Сказать, что мы были удивлены, это значит ничего не сказать. Минут пять мы просто ходили по камере туда-сюда. Никто не мог вынести наше снаряжение за такое короткое время. Да и путь от ушной камеры к коридору всего один. Куда можно было унести все это незаметно? Мы смотрели друг на друга, и лица наши были искажены страхом. Неприятности настигали нас, как волна за волной. Толстяк испуганно прошептал: Разве тут водятся не только дзунзы? Я отмахнулся. Не время обсуждать всякую нечисть. С дзунзы, без дайверского снаряжения мы справимся. Но как преодолеть без кислорода десятиметровую толщу воды над нами? Для тех, кто застрял в подводной гробнице, эта проблема очень серьезная. «Ты последним снимал снаряжение», — обратился я к толстяку. «Может, ты просто переложил все в другое место?» «Конечно нет!» — возмущенно ответил толстяк. — Как я, по-твоему, случайно мог не туда положить восемь здоровенных баллонов и не заметить этого? Я тоже так думал. Мы тут все были вместе почти постоянно, видели бы, если кто-то перетаскивал эту тяжесть. А за короткое время утащить все это просто нереально. Постояв на месте несколько минут, толстяк решил не думать, а действовать, и предложил осмотреться, заявив, что даже если какой-нибудь злой дух передвинул баллоны, он неизбежно должен оставить следы. Согласившись, я побежал осматривать фарфоровые вазы, надеясь, что за ними могут быть спрятаны наши вещи». Понятное дело, что я занимался самообманом. В таком маленьком помещении спрятать что-то невозможно, и в данной ситуации оставалось лишь лечить мертвую лошадь, как будто она живая. Мы искали очень старательно, минут пять или шесть. И чем больше я искал, тем сильнее во мне росло чувство, что все это неправильно. Почему неправильно, я не понимал, но чувство было». Оказывается, не только я так думал. Внезапно толстяк вскричал. — Сука! Это не та комната, где мы оставляли баллоны! Я обернулся, увидел освещенный фонарем дальний угол. Точно помню, что все углы были пусты, но теперь там была каменная колонна, одной стороной вмурованная в стену, а с противоположной стороны украшенная резьбой в виде сказочных птиц и животных. Да и форма камеры немного отличалась от нашей. Мы осмотрели остальные углы. Там все было по-другому. На лбу у меня выступила испарина. Тут не просто логика отсутствует. Это невероятно!» Я посмотрел на молчана. Он кивнул. «Толстяк прав. Кажется, это другая камера. Гроба детского нет, погребальные предметы расставлены иначе. И посмотри наверх!» Когда я поднял глаза, то был потрясен. Звездная карта Инь и Ян превратилась в двух гигантских змей, извивающихся на потолке. Они были искусно вырезаны, выглядели так, словно готовы прямо сейчас броситься и укусить. Опустив голову, я спросил. «Как это могло случиться? Мы пошли не в ту дверь?» «И как мы умудрились?» — возмущенно ответил толстяк. «Очевидно же, что эта гробница словно дорога через Хуашань в незапамятные времена. Не так тут уж много места, чтобы заблудиться. Мы с камеры пошли к гробнице, там нас превратили в ежей, мы вернулись обратно. Все верно? Черт побери, как мы могли ошибиться?» А я уже начал понимать. Возможно, мы столкнулись с той же загадкой, что и третий дядя двадцать лет назад, только ситуация немного отличается. Я не понимаю, как это происходит, но главное, дядя тогда не лишился дайверского снаряжения, потому сразу выбрался. А я, когда вошел, хоть и знал уже его историю, но не принял никаких мер предосторожности. Теперь сожаление и самобичевание ничем не помогут». А разве вам в южной школе неизвестны такие гробницы?» Продолжал искать выход толстяк. «Ты раньше подобное встречал?» «Конечно. Я никогда ни с чем таким не сталкивался. Пришлось со вздохом признаться». «Здесь нет посторонних. Потому скажу вам правду. Я в гробницы спускался всего лишь два раза. Первый — дворец Лушанвана, и второй — сейчас». «Я же не сумел распознать механизм ловушки, я даже не могу правильно назвать все сосуды, лежащие в этой камере, так что не рассчитывайте на меня». «Младший товарищ, не пугай меня», — не поверил мне толстяк, «я очень надеюсь, что ты найдешь выход». Я криво улыбнулся, не зная, как лучше ему ответить. «Сейчас ситуация настолько странная, что даже если бы я и был хорош в этом деле, то вряд ли нашел бы здесь выход. Не могу даже предположить, что это за ловушка. Ты можешь себе представить механизм, способный за пару минут изменить обстановку в комнате, стены и даже планировку. Этого невозможно добиться с помощью механизма. Должна быть другая причина». Молчун слабо кивал, соглашаясь со мной. Толстяк почесал затылок и спросил. — Не механизм? Тогда заклинание? Его слова напомнили мне древнюю легенду. — Как сказать? Такое возможно. Я слышал историю, как один Даудоу вошел в древнюю гробницу, еще не тронутую другими, роскошную, как дворец императора. Но в главной камере был человек, который наслаждался дорогим вином, который пригласил с ним выпить, а потом дал ему в подарок пояс. Выпив затем еще по чашке, они заснули пьяными, а когда Даудоу проснулся, то оказался в гробу, а вместо пояса держал в руках змею. Правда, похоже на нашу ситуацию? «Хватит ерунду говорить!» — огрызнулся толстяк. — Напился мужик, привиделось всякое. Да и с собой у нас нет вина, только вода. Нашел с чем сравнивать. Ситуация и правда совсем другая. Но я все еще не решался рассказать им то, что слышал от третьего дяди. Основная причина заключалась в том, что озарение дяди случилось из-за фотографии молчуна. Об этом ведь тоже придется рассказать. А я до сих пор не знаю его мотивов и целей. Что делать? Если хоть одну фразу лишнюю скажу, могут возникнуть еще проблемы. Поразмыслив, я все же решил рассказать, утаив половину. Жалея тяжело вздыхавшего толстяка, я начал рассказ. Но этот негодяй постоянно перебивал меня, приходилось говорить все короче и короче, сбиваться, возвращаться к уже сказанному. В конце концов, мне же еще и досталось. — Вот, сукин сын, ты столько знал и ничего нам не говорил. И именно сейчас, когда выхода нет, ты решил выложить все карты. Молчун, внимательно слушавший все это время, тронул меня за руку и переспросил. — Прости, что бормотал третий дядя перед тем, как пропал? Глядя на его слишком серьезное лицо, я начал заикаться. Он... Он говорил о лифтах?» Внезапно Молчун улыбнулся и сказал, «Вот оно, как оказывается!» Примечание переводчика. Хуашань. Толстяк ехидничает, сравнивая коридор с горной дорогой, с которой нельзя свернуть, потому что с одной стороны скала, с другой пропасть. Гора Хуашань расположена примерно в центре Китая, 120 километрах восточнее города Сиань, в провинции Шэньси. Западная гора пяти великих гор Китая. Фактически гора имеет несколько пиков. Изначально ее классифицировали как гору с тремя вершинами, но сейчас принято считать, что у нее пять пиков. Самый высокий – южный пик высотой 2154,5 метра. По другим данным, высота 2160 метров. Известно своей единственной тропой к вершине, тропой смерти, прямой, но очень опасной. Сейчас это туристический маршрут, оборудованный перилами и страховкой, но в древние времена, естественно, никаких перил не было. Вместо ступенек металлические штыри, вбитые в скалу, и тонкий деревянный настил. Глава двадцать Разгадать загадку. Молчун встал, подошел к каменным воротам, прикоснулся к дверному косяку и сказал. «Это действительно механизм, и он очень простой. Только ребенок не сможет понять принцип его работы. Именно поэтому третий дядя не заметил его двадцать лет назад. Он ждал чего-то более изощренного и сложного, и лишь спустя много лет понял, в чём дело». Толстяк догадался, что решение загадки найдено, и в нетерпении поторопил. Брод, если ты все понял, просто поделись с нами, не тяни, я же чертовски волнуюсь!» Молчун начал объяснять. «Позволь я покажу на примере, так будет понятнее. Допустим, у нас есть двухэтажное здание с одинаковыми комнатами на каждом этаже». Ты выходишь из комнаты на втором этаже и спускаешься в такую же комнату на первый. а я в это время строю под первым этажом еще один с такими же комнатами. Заходя в нужную комнату, ты думаешь, что пришел на первый этаж, но на самом деле это уже второй, а та комната, где ты был раньше, находится теперь на третьем. Толстяк старательно пытался представить услышанное, выставил два пальца и задумался. — Первый, второй, второй, первый, первый, второй, первый. — Что за твою жмать, первый, второй, третий? Чем больше ты говоришь, тем меньше я понимаю. А я вот все сразу понял. Когда дядя говорил о лифте, он имел в виду именно этот принцип — Ну, не совсем лифт, но когда он понял секрет комнат в гробнице, то на ум ему пришло именно это сравнение. Я вздохнул. «Это действительно неожиданно и разумно, ведь такая конструкция, несложная для исполнения, запутает только ребенка, но никто не будет ожидать такой простоты». Однако толстяк, кажется, так ничего и не понял. Пришлось еще раз все ему объяснять. Когда до него дошло, интерес сразу пропал. «Мать твою, все так просто! А я-то думал, что тут великая загадка!» Должен признаться, что мне было стыдно. «Я же изучал архитектуру. Это задача из знакомой мне области. А я умудрился не заметить такое простое решение». Мне стоит пересмотреть свои навыки и не пытаться решать хитроумные задачи там, где все может быть до удивления простым. Но Молчун не выглядел удовлетворенным своей проницательностью. Тщательно осмотрев дверной косяк, он подошел к бассейну и задумчиво посмотрел в воду. Казалось, что его мучает еще какой-то вопрос. «О чем ты задумался?» — спросил я. «Разве мы не нашли решения? Он покачал головой. «История третьего дяди сильно отличается от того, что происходит с нами. Интересно, заметили ли вы нестыковки в его рассказе?» Я посмотрел на него с подозрением. «На самом деле я также считаю, что в истории третьего дяди чего-то не хватает, но не могу понять, чего именно». Молчун пояснил. Третий дядя, по его словам, лежал в этой комнате и никуда оттуда не выходил. Неважно, как перемещаются комнаты, он не мог попасть в другую, но проснулся он в другой. Я начал понимать, а Молчун продолжал. «Более того, ушные камеры в гробницах всегда располагаются симметрично, иначе бы их ушами не называли. По правилам, напротив нашей должна быть такая же комната». Мы вышли в коридор и осветили противоположную стену. Только белая стена из нефрита и никаких следов двери. Молчун приложил ухо к стене, ощупывая своими длинными пальцами щели между кирпичами. Он минут десять тщательно изучал стену, потом отошел и покачал головой. Это была просто стена, без каких-либо секретных кирпичей. Толстяк нетерпеливо зевнул. «Что толку беспокоиться об ушах? Мы, мать его, перетак, выход еще не нашли. Если разберемся в расположении ушей, это поможет нам тут не сдохнуть». В словах толстяка был смысл, но меня мучила мысль о том, как выбрался отсюда третий дядя. Если комната не изменилась, а он попал в другую, то там не должно быть дайверского снаряжения. Как же Сансин тогда поднялся на поверхность?» Рассказывая мне о посещении этой гробницы двадцать лет назад, старый хитрец о многом умолчал. «Эх, дядя, знал ли ты, что твоя хитрость навредит твоему же племяннику, который погибнет на глубине десяти метров на дне моря только потому, что ты скрытничал?» Никто в ответ не издал ни звука, казалось, обдумывая сложившуюся ситуацию. На самом деле, чтобы выбраться из гробницы, есть всего два пути. Первый — вернуться той дорогой, по которой пришли. Это, конечно, невозможно, если только не иметь легкие, как у дельфинов. Второй — найти секретный проход, оставленный мастерами, строившими гробницу». Этот вариант практически всегда есть в подземных гробницах, но, боюсь, такой запасной выход отсутствует под водой, ведь любой выход отсюда будет вести на дно моря. Вода полностью изолирует в этой гробнице инь и ян. Есть еще и третий вариант, самый глупый — прорыть выход. Я посмотрел на потолок, выложенный большими каменными плитами, и вздохнул». «Даже если мы сможем забраться наверх, это будет трудная задача. Я попытался представить себе проект этой гробницы и понять, что может находиться над потолком. Если следовать основным принципам архитектуры, там должен быть гидронепроницаемый слой, ведь кирпичная кладка не может быть герметичной. Вероятно, швы этой кладки заделаны белой глиной». Сверху должны быть деревянные доски, покрытые водонепроницаемым герметиком, сургучом или чем-то вроде битума, а сверху слой белой глины. И тут меня озарило. Мой план был слишком смелым, но я все равно поспешил поделиться им. «На самом деле нам не стоит бояться. Наш вход в гробницу находится на глубине 10 метров, но при строительстве гробницы мастера должны были учитывать особенности лифтового механизма, значит, свод будет возвышаться над уровнем дна моря, то есть самая высокая точка свода ближе к поверхности моря». «Если проделать дыру в самой высокой точке свода во время отлива, когда расстояние до поверхности моря будет меньше, то песок не осыпется внутрь, напор, хлынувший внутрь воды, будет меньше, и у нас будет шанс выбраться наружу». Толстяк лениво отмахнулся. «У нас нет инструментов, свод выложен каменными кирпичами, ты их руками выковыривать будешь». «Ты не понимаешь», — настаивал я. «Гробницу делали из максимально облегченных материалов, чтобы не затонул корабль, перевозивший ее сюда. Скорее всего, кирпичи свода полые, их можно просто разбить. Надо просто найти несколько металлических предметов и бить сильно». Услышав это, Толстяк воодушевился. О, а твой способ может сработать». «Давайте не будем отвлекаться на всякую фигню, просто поищем инструменты. Это гробница большая, а в главной камере наверняка есть бронзовая погребальная утварь. Вполне подойдет, чтобы разбить кирпичи». Что за человек этот толстяк? Если он не видит выхода, то просто сидит ровно и ничего делать не хочет. Но стоит ему увидеть проблеск надежды, как сам же начинает подталкивать остальных, да еще и идеи генерирует с огромной скоростью. Хотя я тоже соображал быстро. В моей голове уже формировалась схема выхода наружу. В университете я изучал архитектуру и неплохо знал основы. Еще раз тщательно все просчитав, я пришел к выводу, что вероятность выбраться велика, если проделать лаз в своде минут за десять до отлива. Однако молчун не выглядел таким уверенным. До отлива еще очень много времени. Я не уверен, что здесь хватит воздуха на все это время. все зависит от воли богов. Это чертовски круто. Толстяк вскочил, собираясь приступить к воплощению плана. «Неважно, приливы там или отливы, давайте просто проделаем дыру в потолке, не дожидаясь, пока воздух закончится. Я лучше найду дзун и дам ему меня покусать, чем умру от удушья». Я хотел ему объяснить, что если пробить свод во время прилива, то напор воды не даст нам выбраться, а вся гробница будет затоплена за несколько минут. Но, видя, как он воодушевлен, я решил, что не стоит его разочаровывать. Взбодрившись, мы поспешили к нефритовым воротам, но, покинув комнату, застыли в удивление. «Это место какое-то заколдованное!» — пробормотал толстяк. В том месте, где только что была сплошная кирпичная стена, появился проход. Осветив фонарем помещение, куда он вел, я увидел огромный гроб из золотого нанму. Глава 24. Гроб открылся. Если принимать во внимание двухуровневую структуру гробницы, нет ничего удивительного, что двери появляются там, где их только что не было. Должно быть, эта комната также перемещалась вверх или вниз, пока мы находились в противоположной. Правда, непонятно, зачем владелец гробницы спроектировал все таким странным образом, но это не повод для паники. Однако наличие в ушной камере такого гроба более чем странно. Золотой нанму – слишком дорогой материал. На протяжении тысячелетий гробы вырезались из цельного дерева, поэтому размер зависел от толщины ствола. Этот гроб был огромен. Похоже, что дерево, из которого его изготовили, было такой же толщины, как 32 нанму для гигантских колонн в мавзолее Чанлин династии Мин. Эта вещь может стоить больше, чем такой же гроб из чистого серебра. Но зачем драгоценный гроб помещен в ушную камеру? Если такое сокровище стоит тут, то тогда в главной гробнице должен быть гроб из чистого золота. Я не мог понять. Хозяин этой гробницы нарушил все мыслимые правила, исказил все локации фан да еще повсюду расставил сложные и хитроумные ловушки, которые не убивают. С какой целью? Когда видишь подобный гроб, руки чешутся осмотреть его». «В нем должно быть много ценного и интересного. Я видел, как загорелись глаза толстяка, и не мог не улыбнуться. Что ты за человек? Только увидел гроб, и уже собственная жизнь стала не важна, лишь бы запустить руки в сокровища. Не знаю, понял ли он мой сарказм, но ответил весьма торжественно». «Толстяк — сознательный член общества и хорошо осведомленный. Я знаю, что сейчас наша главная задача — найти инструменты, чтобы пробить свод этой гробницы и сбежать отсюда. А потом можем вернуться и выгрести все ценное». «Нет, ну, каков наглец!» Мне стало смешно. «Когда ты сюда вернешься, черт его знает, будет ли на месте эта комната». Может быть, она снова переместится? Понятное дело, что сокровища интересовали толстяка больше всего, а мои разумные доводы разбивали его мечты. Он сразу сник и, наверное, обдумывал, как решить эту проблему. Наш разговор прервал молчун, махнув рукой и прошептав «Замолчите». Увидев его серьезное выражение лица, мы прикрыли рты, не понимая, что случилось. Он схватил поудобнее гарпунное ружье и тихо сказал «Это необычный гроб, это Ян Шигуань». Я не понял и с сомнением посмотрел на него, но Молчун не стал больше ничего объяснять и вошел в ушную камеру. Толстяк, пытаясь сохранить свой образ высоконравственного человека, искренне сдерживался, но сердце его не выдержало, и он поспешил следом. Я остался один в темноте коридора. Это ужасно. Пришлось идти за остальными. Небольшая комната напротив была точно такая же, как та, из которой мы пришли. На потолке барельеф с двумя змеями, но не было фарфоровых погребальных предметов, только огромный гроб в трех футах от стены. Молчун вытащил армейский нож, ставил лезвие в щель крышки гроба и медленно провел им по периметру, нащупывая открывающий механизм. Толстяк сообразил, что он собирается открыть гроб, и крикнул. «Помедленнее, братишка, помедленнее! Вроде ж такой честный, а как увидел гроб, заспешил, словно жить надоело!» Он вынул свечу и побежал в угол, чтобы зажечь. Увидев это, я сердито выругался». «Тебе, блядь, тут свежего воздуха многовато! Свеча сожжет кислород! Ты себя бессмертным считаешь, что ли?» Толстяк раздраженно ответил. «Сколько воздуха у тебя украдет одна свеча? Это важное дело! Ради него толстяк готов дышать через раз!» Сказав это, он зажег свечу от пьезозажигалки. В углу стало светло. Вообще-то толстяк парень храбрый, но, взглянув в угол, сразу отшатнулся, споткнулся и осел на землю. Увидев такую реакцию, я поспешил глянуть, что там такое, и сердце моё замерло. В углу сидела сморщенная мумия кошки, огромная, уставившаяся на толстяка своими большими впалыми глазами. Большая часть шерсти облезла, а челюсть была открыта, и ряд острых клыков выглядел угрожающе. С детства я больше всего боялся мертвых кошек. Мои родные часто подвешивали на деревьях диких кошек, которые воровали рыбу. Там они висели, пока не разлагались до костей. Совсем маленьким я не понимал, что за странные предметы висят на ветках, но однажды заигрался под таким деревом. Шея одного из трупов, видимо, перегнила, и голова кошки упала мне прямо в руки. Увидев оскаленную пасть и пустые глазницы, я в ужасе обмочился и не мог прийти в себя несколько дней. Сообразив, что это всего лишь труп кошки, толстяк ругнулся. отпихнул мумию и, взяв свечу, пошел к гробу. А я подумал, что не складывается картинка, откуда тут взялась кошка. Не помню, чтобы был подобный случай, а забраться сюда извне кошка вряд ли могла. В этом месте вообще слишком много нелогичного». Я смутно чувствовал, что это не случайно, и хозяин гробницы сознательно с какой-то определенной целью нарушал все правила и обычаи. Боюсь представить, что нас ждет в главной камере, если уже тут столько непонятного. В это время Молчун обнаружил замок. Он вынул небольшую коробку из кармана, откуда достал пару крючков, поковырялся ими внутри запорного механизма. Раздался щелчок, и крышка гроба поднялась. Изнутри мгновенно хлынула черная вода. Толстяк, не отличавшийся особой брезгливостью, оттолкнул крышку, заглянул внутрь и в ужасе закричал: "Да чтоб я на собаке женился! Сколько дзунзы!" Примечание переводчика: Мавзолей Чанлин династии Мин. Гробницы правителей империи Мин. 13 минских гробниц. Комплекс мавзолеев 13 императоров Китайской империи Мин 15-17 века, начиная с третьего императора Джуди. Комплекс расположен на склонах гор Тяньшоу в Чанпинском районе Пекина, 42 километрах к северо-западу от центра города. Первая гробница, мавзолей Чанлин, начала строиться в 1409 году. Чанлин – одна из 13 гробниц императоров, принадлежащая третьему императору династии Мин Джуди и его супруге императрицы Сюй. Речь идет о колоннах, которые поддерживают крышу зала Великой Благосклонности, всего их 50, самые большие – 1 метр 17 сантиметров в диаметре – и 14,3 метра в высоту. Каждая из колон сделана из цельного ствола дерева. Правда, я не нашла информации о том, сколько именно деревьев было использовано для создания этих колон. Поверю усе на слово, что их было 32. Свеча в гробнице. Индикатор наличия духов. Если свеча, зажженная на востоке гробницы, гаснет, значит, надо немедленно вернуть все в гроб и уходить, потому что духи не хотят делиться сокровищами и вообще против присутствия посторонних. Этот обряд до уму лежит в основе серии романов Джан Муэ, но в дневниках расхитителей гробниц встречается редко. Можно сказать, что обычаи, которые соблюдает толстяк, позволяют причислить его к клану Модзинь. Вроде бы сам толстяк с северо-востока Китая, а клан Модзинь тоже считался восточным. Модзинь-Сяо-Вэй восточный Модзинь. Впрочем, это мои домыслы. Однако свеча толстяка, вполне возможно, является отсылкой к франшизе «Свеча в гробнице», хотя это совсем другая. альтернативная вселенная глава 25 в одиночестве как только крышка гроба была открыта, мне сразу в нос ударил неприятный запах. Заглянув внутрь я увидел, что гроб был наполнен черной водой от которой поднимался вверх влажный туман. Не могу точно сказать, сколько там было трупов, Они были покрыты воскообразным веществом и так плотно лежали, что казались одним огромным телом, у которого я насчитал двенадцать рук. Это было отвратительно. Глядя на это безобразное зрелище, Молчун нахмурился, но постепенно черты его лица разгладились, он опустил ружье. Я понял, что этот гроб не опасен. Непонятно только, почему он так встревожился поначалу. В стенке гроба были ровными рядами забиты гвозди темно-золотого цвета. Из-за просочившейся воды сложно было понять, чистое это золото или позолото. Под телами, покрытыми водой, на дне гроба что-то было. Толстяк посветил фонариком в толщу воды, рассматривая дно дюйм за дюймом. Кажется, там лежала каменная плита с вырезанными иероглифами. На трупах было множество изделий из нефрита и слоновой кости, которые можно было снять и унести с собой. Толстяк горел от нетерпения набить карманы драгоценностями, но, несмотря на свое безрассудство, не решался засунуть руки в смесь воды и жировоска, чтобы хоть что-то оттуда выудить. Зрелище было омерзительным даже для него». Он долго размышлял, ходил кругами, но так и не придумал подходящего способа, поэтому ему пришлось сдаться. Осматривая останки, он покачал головой. «Проклятие! Что за ужас! До сих пор мне казалось, что владелец гробницы почти что даосский монах, но этот мерзкий погребальный обряд... Как такое вообще возможно? Эта гробница заслуживает не просто грабежа, а осквернения. Я не понял, о каком обряде говорит толстяк, но само содержимое гроба действовало мне на нервы. Не решаясь, снова взглянуть внутрь, я спросил. «А чем так отвратителен этот обряд?» Толстяк засмеялся. «Младший товарищ, ты глуп, не так ли? Ты видишь, в каком положении находятся тела, как они изогнуты. Очевидно же, что их похоронили заживо». Людей положили кучей в один гроб и залили бальзамирующим составом, в котором они захлебнулись. Это называется «укрепление Ци мертвым телом». Слушая настолько подробное описание, я чуть не подавился. Несмотря на то, что я был голоден, волной накатила тошнота. Но я все же решился спросить о подробностях. Заметив мое неведение, толстяк съехидничал. «Ты даже этого не знаешь. Ты прямо как маленький. Это долгая история. Когда я был в горах Чанбайшань...» Похоже, толстяк опять принялся за свои россказни, и я взорвался. «Вот трепло! Сейчас самое время послушать про твои похождения в горах Чанбайшань. Если нечего сказать по делу, лучше вообще не говори». Толстяк явно испугался моей вспышки гнева. Даже щека задергалась. «Почему это мне сказать нечего? Я просто хочу начать с общей картины. Но если не хочешь слушать, то вкратце эта штука называется «Ян Ши -гуань». Обычно используется в горных гробницах, где фэншуй настолько благоприятен, что способствует переполнению ци». Тогда там устанавливают два гроба. Если оставить лишь один, то на свободном месте будет собираться множество свободной водной ЦИ, а это будет, в свою очередь, вызывать демонические сущности. Поэтому на второе место помещали гроб с телом кровного родственника усопшего, что-то вроде совместного захоронения. Причем гроб должен быть таким же, как и у хозяина. Это называется укрепление Ци. Понимаешь? Он проговорил это все на одном дыхании и вроде бы подобрел. А я понял лишь половину, но все равно потерял дар речи, представив масштаб жертвоприношения. — Погоди, там же столько людей! — толстяк хлопнул себя по бедру. — Вот именно! Получается, тот мужик запихнул в гроб всю свою семью. Людей жаль! — Да как такое возможно? — — вскричал я. — Ведь принципы погребального фэншуй были созданы для благополучия будущих поколений. Если он всю семью похоронил ради фэншуй, какое же это благополучие? Толстяк серьезно отнесся к моему возмущению. — А ты веришь, что там близкие родные хозяина гробницы? Богатые люди не были глупыми. Набрал бедных племянников из дальней родни по крови. Я сталкивался с таким в гробнице Мин. Там тоже было довольно много жертв, но такого большого количества видеть не приходилось. Я смотрел на тела в гробу. Меня все это очень взволновало. Мой дед говорил, что сердца людей — самая непостижимая вещь в этом мире. Из-за какого-то суеверия, не основанного на фактах, у этих людей забрали жизнь, причем таким ужасным способом. А вот у толстяка, видимо, были совсем иные заботы. Глядя на открытую крышку гроба, он почесал затылок и сказал, «Посмотрите на этих несчастных. Я думаю, мы должны сходить в соседнюю комнату, найти подходящие сосуды и вычерпать воду, хоть от этой гадости избавим покойников». Я, догадываясь о его мотивах, резко ответил, «Как я погляжу, ты настоящий грабитель, под любым предлогом попытаешься забрать ценности. Оставь этих бедолаг в покое, в основной гробнице найдешь еще чем поживиться». Толстяк покраснел и выругался. «Да чтоб моей бабушке спокойно в гробу не лежалось, ты на самом деле считаешь, что я, толстяк, такой вот человек?» «Но мне было лень с ним припираться». «Сейчас вообще не время заниматься чем-то подобным, какие бы причины ты ни придумал, мы еще не нашли выход, воздух заканчивается. Боюсь, для нас даже гроба не найдется, в отличие от этих покойников, и когда мы тут умрем, нас точно никто не пожалеет». Услышав мои слова, толстяк снова занервничал и, не говоря ни слова, обыскал все вокруг. Но кроме тушки-кошки в этом каменном ухе ничего не было. А Молчун все еще смотрел на груду трупов, задумавшись, и вдруг, словно что-то увидел, шумно вздохнул. Этот человек обычно очень спокоен, и когда он нервничает, я начинаю опасаться чего-то нехорошего. Я внимательно смотрел, как он поднимает ружье, хмуря брови. Минут пять он настороженно смотрел на гроб, Потом обернулся к нам и сказал, на самом деле там только один человек. Примечание переводчика. Ян Ци ши, Дословно, укрепление Ци мертвым телом. Массовые жертвоприношения в Китае не были погребальным обрядом и использовались при гадании на черепашьем панцире. При этом у жертв не было, естественно, погребальных предметов. Такой обряд назывался Реншенг. Описанный в этой главе обряд, скорее всего, похож на ренсун — Погребальное жертвоприношение родственника. Однако известные археологам подобные жертвоприношения периода династии Шан, скорее всего, носили относительно добровольный характер. В жертву приносили приближенных или родственников, которые не захотели жить после смерти хозяина, господина. По крайней мере, нет никаких упоминаний о геомантических мотивах. Чанбайшань – вулканическое плоскогорье в составе Маньчжура Корейских гор, расположенное на территории Китая и частично КНДР. Янцы укрепление Ци. Здесь описывается похоронный обряд укрепления Ци в случае, когда вокруг гробницы много текущей воды – Считается, что такой фэншуй благоприятен лишь когда для ци есть выход. В совершенно закрытых гробницах требуется ограничить образование ци, образующейся из костей умершего. Для этого нужен второй мертвец, родственник. В целом правила похоронного фэншуй имеют вполне научное обоснование и направлены на сохранение гробницы долгое время. но этот обряд, как и большинство жертвоприношений, из области суеверий, второе мертвое тело никак не повлияет на сохранность гробницы. Цитата Гопу. «Цель погребального фэншуй состоит в том, чтобы воспользоваться энергией ци умерших, поскольку жизнь есть не что иное, как реакция энергии ци, которая содержится в скелетах скончавшихся». Плоть разлагается и исчезает, но скелет сохраняется. К этому времени энергия Ци возвращается в кости и сохраняется в могиле в течение долгого времени. Вот почему скончавшиеся могут защищать своих потомков и помогать им. На самом деле вряд ли толстяк мог видеть подобные захоронения в гробницах династии Мин. Во-первых, в этот период практика жертвоприношений в Китае уже не была столь распространена, а во-вторых, в 13 гробницах династии Мин были открыты и исследованы лишь три, остальные являются национальными памятниками и пока еще не исследованы. Глава 26. Рисунки на фарфоре. Я только осознал, что из себя представляет правильная ци в гробнице, обеспеченная заживо похороненными. А тут новый невероятный вывод молчуна. Это все в моем сознании не помещалось. Я честно пытался понять, но мысли просто в холостую прокручивались в голове. Пришлось переспрашивать. Молчун указал на гроб. «Посмотри внимательно на их головы. Разницу замечаешь?» Проследив за его пальцами, я рассмотрел шесть голов разной величины, свисающих с туловища, словно гроздь винограда. Понятнее не стало, только снова накатила тошнота от мерзкого зрелища, но молчун ничего объяснять не стал, заставив меня присмотреться получше, и, наконец, я понял. Кроме одной, самой крупной головы, на других не было лиц». Сложно было даже определить форму черепа. Эти головы были похожи на отвратительные опухоли и соединялись с одним туловищем. Более того, получше рассмотрев многочисленные руки, я понял, что он хотел показать. Все конечности тоже росли из одного тела, которое было жутко изуродовано, словно его засунули в стиральную машину и прокрутили там много раз. Из-за темной воды, заполнявшей гроб, казалось, что это несколько тел, переплетенных друг с другом. У меня похолодело сердце. Я все еще не мог поверить в такое. В гробу лежит уродец с двенадцатью руками и ногами, но каково его происхождение и социальный статус? Как он в то время мог дожить до зрелого возраста? Толстяк тоже понял, что за тело лежит в гробу, подсокал языком и сказал — «Мать моя женщина! Разве это человек? Он больше похож на жука!» Это сравнение было очень точным. Я решил высказать свои сомнения. Все-таки вода мешает рассмотреть, слишком рано делать выводы. По логике, таким может быть только ребенок. Даже если ему повезло родиться живым, родители все равно убили бы его. В то время вырасти таким у него не было ни одного шанса. Молчун равнодушно заметил. «Не возводи все в абсолют. Жизнь — штука непредсказуемая. Все возможно». Я недоверчиво покачал головой, а толстяк предложил. «Давайте сделаем проще. Наберем в соседней комнате сосудов, вычерпаем воду и рассмотрим все подробнее. Под телом есть еще каменная плита. Может, на ней написано нечто важное». «Вот сейчас я уже был заинтересован покопаться в этом гробу, ведь с тех пор, как мы попали в эту гробницу, я не увидел ни одной надписи, мы ничего не знаем о похороненном здесь. Если хотя бы пару слов я смогу разобрать, то это уже что-то, и эта пара слов может подсказать, как нам выбраться отсюда». Я сразу помирился с толстяком, не говоря ни слова, мы повернули обратно, нашли три фарфоровых чашки с ручками. В мире, от которого нас отделяли десять метров воды, эти вещи стоили миллионы, но для меня сейчас они были тем, для чего создавались изначально, просто посудой». По профессиональной привычке, взяв фарфор в руки, я машинально взглянул на роспись, покрытую глазурью, и поразился тому, что все рисунки оказались своего рода повествованием. Когда я впервые попал сюда, то думал только о третьем дяде и не обратил серьезного внимания на погребальную утварь. Сейчас я вспомнил, что он двадцать лет назад сразу отправился отдохнуть — Но вот его спутники были очень взволнованы и сразу заинтересовались именно фарфором. Могло ли быть так, что они нашли в росписи некую информацию, и за этого ушли из каменного уха и пропали? Раздумывая об этом, я поспешно осмотрел еще несколько чаш и вас. Это на самом деле был последовательный графический рассказ о процессе строительства чего-то масштабного. Причем все предметы были расставлены в строго определенном порядке. На самых первых изделиях изображены работы по расчистке территории для строительства, перевозки стройматериалов, на следующих — возведение деревянных каркасов будущего объекта строительства. Моему удивлению не было предела. На лбу выступила испарина. Толстяк недоумевал. «Неужели так сложно выбрать одну плошку? Хватай любую, лишь бы удобно держать было!» Но я уже его не слушал. Лежа на животе, я переползал от одной вазы к другой. Добравшись до последней, восьмигранной, я увидел узор, который иллюстрировал установку огромных ворот. На этом графическое повествование обрывалось, но больше изделий не было». Впрочем, даже то, что я увидел, было захватывающим, у меня даже дыхание перехватило. Масштаб описанного строительства был сравним разве что с запретным городом, однако этот строительный объект сильно отличался от стиля центральных равнин. «Чёрт возьми, я не могу представить себе такое строительство в древнем Китае». Немного придя в себя, я решил рассказать Толстяку о своем удивительном открытии, но когда обернулся, то увидел за спиной лишь темноту. Никого рядом не было. Проклятие! Не мог мне сказать, что уходит, а ведь знал, что я боюсь оставаться один. Я прихватил одну вазу, поспешил в противоположное каменное ухо и, выбежав в коридор, застыл в оцепенении. Каменное ухо исчезло. На его месте была сплошная стена из белого мрамора. Я отлично понимал, что произошло, но не ожидал, что все изменится так быстро и тихо. Меня опять накрыло паникой. Я остался один в темной гробнице. Снова! Я не хочу снова испытать это! Стараясь успокоиться, я убеждал себя, что каменные уши перемещаются постоянно — если я терпеливо подожду, то, скорее всего, проход снова появится через несколько минут. Но тут было слишком темно, слишком тихо. Я слышал удары собственного сердца, и толстяка не было рядом. Минуты тянулись, словно часы. Терпеть было просто невозможно. Я сделал глубокий вдох и осветил ворота с боковыми дверями в конце коридора. Но свет не проникал внутрь. «Мне нужно просто успокоиться. Я ведь сам себя накручиваю. Вот сейчас мне кажется, что из этой темноты на меня кто-то смотрит. Ужасно!» Похлопав себя по щекам, чтобы прийти в чувство, я, опустив голову, решил вернуться в каменное ухо, откуда только что вышел. «Хотя бы получше рассмотрю фарфор, пока буду ждать». В этот момент оттуда раздался жуткий крик. Я направил свет фонаря в темноту каменного уха и увидел, как из бассейна вылезает морская обезьяна. Она уже наполовину показалась из воды. Это огромное лицо, сплошь покрытое чешуей, я никогда не смогу забыть. Безбожно матерясь, я выбежал в коридор, наплевав на возможные ловушки и, закрыв глаза, побежал к воротам. Почти добежал, но споткнулся о фарфоровую вазу, ту самую, которая нас сюда привела, и чуть не упал. К счастью, реакция меня не подвела. Я удачно приземлился на пятую точку и открыл глаза как раз вовремя, чтобы увидеть блеск зеленых глаз в темноте. Обезьяна собиралась меня догнать. Стиснув зубы, я схватил вазу, собираясь разбить, Морская обезьяна среагировала очень быстро. Заметив в моих руках хоть какое-то подобие оружия, она передумала сразу бросаться, резко повернулась и запрыгнула на створку центральных ворот. Воспользовавшись этой возможностью, я забежал в левый проход. Под нефритовыми воротами был каменный засов, который автоматически защелкнулся, когда я закрывал дверь. Морская обезьяна снаружи взревела, бросаясь всем телом на препятствие. Это выглядело жутко, но я знаю, сколь прочен камень. Тело из плоти и крови не способно его пробить. Видимо, обезьяна тоже это понимала, и пока дверь не закрылась плотно, попыталась просунуть голову в щель. Эта уродливая башка начинала меня бесить. Я поднял ружье и выстрелил в щель. Понятия не имею, куда попал, но обезьяна закричала и отскочила. Лохо себе представляя схему гробницы, я подумал, что это помещение может сообщаться с двумя другими проходами — центральным и тем, что справа. Поэтому на всякий случай перезарядил ружье и включил оба фонаря — карманный и налобный — вполне достаточно, чтобы осветить все помещение. Я был потрясен увиденным. Это был погребальный зал, а я стоял на краю огромного бассейна. Еще один шаг я свалился бы туда. Посреди бассейна плавало нечто, напоминающее ванну для ног. Эта штука была сплошь покрыта рисунками и барельефами. Должно быть, это такой гроб? Я не мог удержаться от смеха. Хозяин гробницы решил перед смертью ванну принять». Глянув в воду, я понял, что там достаточно глубоко. Не знаю, насколько, но, возможно, этот бассейн опускается до самого дна гробницы. Мне было очень интересно, почему этот погребальный зал такой странный, но я внезапно почувствовал, что моя шея нестерпимо чешется. Примечание переводчика. «Запретный город», буквально «Пурпурный запретный город». В наши дни обычно именуется бывший дворец, самый обширный дворцовый комплекс в мире, 961 на 753 метра, 720 тысяч квадратных метров, 980 зданий. Находится в центре Пекина, к северу от главной площади Тяньаньмэнь и восточнее озерного квартала, резиденция современных руководителей страны. Главный дворцовый комплекс китайских императоров, начиная с династии Мин и до конца династии Цин, то есть с 1420 по 1912 годы. На протяжении всего этого времени служил как местом жительства императоров и членов их семей, так и церемониальным и политическим центром китайского правительства». Отсюда под небесной правили 24 императора династии Мин и Цин. Строительство продолжалось 15 лет, потребовав труда ста тысяч искусных ремесленников, мастеров резьбы по камню, дереву, художников и так далее, и до миллиона строителей. Самые крупные фрагменты невозможно было доставить обычными средствами. Вместо этого вдоль маршрута были вырыты колодцы – водой из которых в разгар зимы поливали дорогу. Таким образом создавался слой льда, по которому тащили камни. Почва, вынутая во время сооружения рва, была сложена к северу от дворца для создания искусственного холма Цзиньшань. Полы крупнейших залов были вымощены золотыми кирпичами из обожженной глины, добытой в семи уездах префектур Суджоу и Суньцзян. Обжиг каждой партии занимал месяцы. В результате были получены гладкие кирпичи, при ударе издававшие металлический звук. Запретный город обладал уникальными для своего времени характеристиками. Во всем дворцовом комплексе нет ни одной печной трубы. С самого начала, после постройки, здесь была устроена система отопления, проведенная под полом жилых построек. Источники тепла находились за пределами построек, к которым были проведены подземные трубы, по которым и поступал теплый воздух. Также обитатели запретного города для обогрева использовали особые жаровни с древесным углем, при горении, не имевшим дыма и запаха. Эти жаровни были оборудованы специальным колпаком, исключавшим случайный выброс горячих углей. По этой причине необходимость в печных трубах во дворце отпадала. Такая система отопления была экологичной и существенно повышала противопожарную безопасность в запретном городе, который в основном построен из дерева.